тери гудканд. Десятое правило волшебника или призрак. Тем же, кто пришёл сюда, чтобы посеять ненависть, лучше уйти, ибо их ненависть обратится против них самих. Из книги жизни. Глава 1. Калантиха застыла в тени, наблюдая, как зло мягко стучится в дверь. Тоже встав под небольшой навес, под самый уголок, стараясь быть от всего в стороне, Она надеялась, что на этот стук никто не ответит. Как бы ей ни хотелось провести эту ночь в укрытии от дождя, она не желала неприятностей от такого визита ни в чём не повинным людям, хотя и понимала, что не имеет права вмешиваться в ход событий. Свет единственной лампы слабо пробивался сквозь небольшие окна по обе стороны от двери и отражался мертвенно-бледным, дрожащим блеском от мокрого пола крытого крыльца. Доска, подвешенная вверху на двух железных кольцах, скрижетала и издавала визгливые звуки, покачиваясь под порывами дождя и ветра. Кэлин могла даже различить призрачные белые очертания лошади, изображённой на этой тёмной и мокрой вывеске. Света, падавшего из окон, явно недоставало, чтобы она могла прочесть название, но поскольку бывшие с ней три другие женщины на протяжении нескольких дней говорили в основном лишь об этом, Киллин знала, что это место должно называться трактир Белая лошадь. По запаху навоза и мокрого сена она рассудила, что одно из тёмных строений по соседству должно быть конюшней. При случайных вспышках далёких луний проглядывали неуклюжие скаты тёмных строений, возвышавшихся словно призраки за волнистой пеленой дождя. Оказалось, вся деревня спит крепким сном, несмотря на постоянный шум ливня и раскаты грома. Келин не могла придумать лучшего места спрятаться в такую тёмную и ужасную ночь, как закутаться в одеяло на кровати, в безопасности и тепле. Когда сестра Улисия постучала в дверь второй раз, громче и настойчивее, явно намереваясь, чтобы её услышали сквозь буйство дождя, но тем не менее не настолько громко, чтобы это прозвучало враждебно. в ближайшем столе зарфыркова лошадь сестра Улисия склонная к безрассудным порывам похоже преднамеренно выбрала столь сдержанное поведение келин не понимала почему но полагала что это имеет прямой отношение к причине их появления здесь кроме того это могло быть всего лишь её ничем не объяснимым капризом отвратительный и затаённый характер этой женщины был подобно молнии не только опасен, но и непредсказуем. Келен никогда не могла заранее определить, когда именно сестра Улисия сорвётся, и ожидать этого можно было в произвольный момент. Обе другие сестры пребывали не в лучшем настроении и были не в меньшей степени способны дать волю своему характеру. Келен, впрочем, предполагала, что довольно скоро вся эта троица будет радоваться воссоединению. Вспыхнувшая молния, слепящим небесным огнём, высветила ливпустую улицу, стесняющимися к грязной, изрытой глубокими кольями дороги домами. Раскаты грома пронеслись по окружающим горам, и земля под ногами женщин вздрогнула. Келин страстно желала, чтобы подобная таймуни, сделавшая явным всё скрытое до этого в мраке ночи, что-то озрило её потерянные воспоминания о собственном прошлом. и развеяла тёмный покров тайны, скрывающий, кто она такая. Анонистова стремилась освободиться от трёх сестёр, жгуче желая жить собственной жизнью, узнать хотя бы, какой была в действительности та её жизнь. Вот почти всё, что она о себе знала. Но Келен не сомневалась, что со временем сможет узнать больше. Она была совершенно уверена, что наверняка встретится с чем-то, с людьми или с событиями, что поможет ей вновь стать прежней. Но как бы ни старалась вспомнить хоть что-то, прошлое оставалось утраченным для неё. В тот ужасный день, когда украла для сестёр те шкатулки, она пообещала самой себе, что однажды разузнает правду о том, кто она, и непременно обретёт свободу. Когда сестра Улисия постучала в третий раз, изнутри донёсся приглушённый голос: "Слышу, Голос принадлежал мужчине. Басые ноги тяжело ступали по деревянным ступеням. Уже спускаюсь. Подождите, пожалуйста, минуту. Раздражение тем, что он оказался разбужен посреди ночи, явно пробивалось сквозь вынужденное почтение к потенциальным клиентам. Сестра Улисия обратила сердитый взгляд на Келен. Ты знаешь, что у нас здесь есть дело, и подняла предостерегающий палец перед её лицом. даже и не думаю устроить нам какую-нибудь пакость ибо испытаешь то же самое что было в последний раз келин сдержалась выслушав это напоминание да сестра улисия надеюсь тови заказала нам комнату недовольно заявила сестра цилия не хотелось бы услышать что все места заняты комната будет успокаивающе заверила сестра эрминия зная привычку Цицилии предполагать самое худшее. Сестра Армения не так стара, как сестра Цицилия, но почти так же красива, как сестра Улиссия. Хотя, с точки зрения Келен, их облик, признание их внутренней сущности, не имел никакого значения. На взгляд Келен, они были просто злобные гадюки. "Если нам понадобится", добавила едва слышно сестра Улиссия, не сводя глаз с двери. "Комната точно будет Молния заискрилась по зеленоватому небу, с паровые облака и высвобождая оглушительные раскаты грома. Дверь приоткрылась. Проступило вскрытое в тени лицо мужчины, оглядывающего их и продолжающего застёгивать под ночной рубашкой брюки. Он слегка подвигал головой из стороны в сторону, чтобы получше рассмотреть незнакомцев. Посчитав их неопасными, он распахнул дверь и пригласил их во внутрь. "Прошу вас", сказал он, "проходите все". "Ну, кто там?" окликнула женщина, почти спустившаяся по лестнице. В одной руке она держала лампу, а другой придерживала подол ночной рубашки, чтобы не споткнуться, шагая по ступеням. "Четыре женщины, забрёдшие к нам в дождливую полночь", ответил мужчина, игривковатый тон подсказывал, каково мнение он о такой клиентуре. Келен застыла на середине шага. "Он сказал четыре женщины" Он увидел их всех четырёх и запомнил достаточно надолго, чтобы сказать об этом. Если ей не изменяла память, ничего подобного никогда раньше не случалось. Никто, кроме её хозяек, четырёх сестёр тёмы. Трое из которых были рядом, а на встречу с четвёртой они и пришли. Не мог хоть на сколько-нибудь запомнить, что видел её. Сестра Цицилия, шедшая за Келен. Полта гукнула, её, возможно, не уловив смысла сказанного замечания. "Ну и ради бога", сказала женщина, торопливо проходя между двух дощатых столов. В окна под порывами ветра барабанил дождь. "Позволь же им войти, Ирлан, избави их от этой ужасной погоды". Поток крупных дождевых капель проник вместе с ними в дверь, залив водой близлежащую часть соснового пола. Мужчина даже перекосился рот, когда он с усилием закрывал дверь, преодолевая сопротивление порывам ветра, а затем он сунул в скобы тяжёлый железный засов, запирая её. Женщина, волосы которой были собраны в неплотный пучок, чуть подняла лампу, разглядывая полуночных гостей. Азадаченная, она прищурилась, в то время как её взгляд проскальзывал по вымахшим насквозь посетителям, сначала в одну сторону, потом в другую. Она открыла было рот, Ну потом, похоже, забыла, о чём хотела спросить. Келин тысячи раз видела этот пустой, бессмысленный взгляд и поняла, что женщина запомнила лишь трёх увиденных ею посетителей. Никому не удавалось запомнить Келин достаточно надолго, чтобы успеть сообщить об этом. Фактически она была невидимкой. Келин решила, что, похоже, из-за темноты и дождя этот человек, Эрлан, просто ошибся, сказав жене, что у двери четыре посетителя. Проходите. "Я психайте", сказала женщина, улыбаясь с искренним радушием, и подхватила подругу сестру Улиссию, увлекая её в небольшой общий зал. "Добро пожаловать в трактир Белая лошадь". Две другие сестры, критически оглядев помещение, сбросили плащи и встряхнули их, прежде чем перебросить через комью перед одним из двух столов. В глубине этого небольшого зала, темнел дверной проём, сразу за лестницей. Большую часть правой стены занимал очаг, сложенный из плоских брусчатых камней. Воздух в тускло освещённом помещении был тёплым и наполненным соблазнительным ароматом мяса, тушившегося в железном котле, свисавшим с крюка, вделанного в каменную кладку топки. Под толстым слоем лёгкого пепла проступало зарево раскалённых углей. Вы похожи на трёх мокрых кошек. Должно быть, несладко вам пришлось. Женщина повернулась к мужу и делая жест рукой, распорядилась: "Орлан, разведите же огонь". Келлен заметила молодую девушку, возможно 11 или 12 лет, тихо спустившуюся по ступеням ровно настолько, чтобы заглянуть в общий зал из-под низкого потолка. Длинная белая ночная рубашка с кружевными оборками спереди была украшена вышитым грубой коричневой ниткой пони. беспорядочные стежки изображали гриву и хвост. Девочка уселась на ступеньях, натянув ночную рубашку поверх костлявых колен, с явным намерением наблюдать. Улыбнувшись, она продемонстрировала крупные зубы. Очевидно, в тактире белая лошадь, появившаяся в полночный незнакомце, составляли целое приключение. И Келен горячо надеялась, что приключение это уже закончилось. Орлан, человек медвежьего склада, опустился на колени перед очагом и подложил в топку дрова. В его толстых коротких пальцах дубовые клинообразные полевки казались щепками для растопки. Что вынудило вас, уважаемые дамы, путешествовать в такую погоду, да ещё и ночью, спросил он, бросив им взгляд в сторону через плечо. Мы торопились догнать нашу подругу, сказала сестра Улися, сопровождая слова бессцельной улыбкой, стараясь сохранить деловой тон. Надеели, что она встретит нас здесь. Её имя Тови, она должна ожидать нас. Мужчина опустил руку на колено, помогая себе встать. Те гости, что останавливаются у нас, особенно в такие неспокойные времена, чрезмерно осторожны. Большинство не называют своих имён. Он поднял бровь, взглянув на сестру Улиссию. Точно так же, как и вы, леди, тоже не даёте своих имён. Орлан Это гости, недовольно проворчала женщина. Промокшие и без сомнений уставшие и голодные гости. Тут она внезапно улыбнулась. Меня здесь все зовут Эми. Мой муж Арлан и я управляем белой лошадью с тех пор, как много лет назад умерли его родители. Эми сняла с полки три деревянные миски. Уважаемые дамы, вы должны быть умираете с голоду. Позвольте предложить вам немного тушёного мяса. Арлан Возьми кружки и принеси дамам горячий чай. Проходя мимо, Арлан поднял миссисту руку, указывая на миски, которые его жена всё ещё удерживала в руке. Ты обсчиталась ещё одну. Она хмуро взглянула на него. Нет, не обсчиталась, у меня как раз три миски. Арлан достал с верхней полки буфета четыре кружки. Верно, как я и сказал, ты обсчиталась. У Келин сперло дыхание. Что-то происходило не так. Сёстры Цицилия и Эрминия неподвижно застыли, как мёртвые. Их округлившиеся глаза уставились на мужчину. Смысл болтовни этой супружеской пары не ускользнул от них. Келен бросил взгляд в сторону лестницы и увидел, что девочка, сидящая на ступенях, наклонилась в их сторону, цеплявшись перила и вглядываясь, пытаясь понять, о чём это говорят её родители. Сестра Эрминия Потянула за рукав сестру Улиссию. "Улиссия", пронесло она настойчивым шёпотом сквозь зажатые зубы. "Он видит". Сестра Улиссия жестом её успокоила. Её лоб прорезали морщины, она нахмурилась и развернулась к мужчине. "Ты ошибаешься", сказала она. "Нас всего лишь трое". Говоря это, она тыкала Келен крепким дубовым прутом, с которым не расставалась, заталкивая её как можно дальше назад, в тень, словно там та могла стать невидимой для этого человека. Но Келен не хотела оставаться тенью. Ей хотелось стоять на свету и быть видимой, по-настоящему видимой. Такое оказалось немыслимой мечтой, но внезапно стало реальной возможностью. И возможность эта бросила в дрожь трёх сестёр тьмы. Орланнах хмурился, глядя на сестру Лиссию, удерживая все четыре кружки в одной массивной руке, он другой стал указывать на каждого посетителя, стоящего в общем зале. 1 2 3 Он наклонился в сторону, заглядывая за сестру Улиссию, чтобы указать на Келен. 4 Так вы все хотите чая? Келен зажмурилась от удивления. Ей показалось, что сердце подкатило к горлу. Он видел её и запомнил то, что видел. Глава вторая. Этого не может быть, прошептала сестра Цицилия, заламывая руки. Она склонилась к сестре Улиссии, Её взгляд метался из стороны в сторону. Это невозможно. На её губах проступила обычная для неё бессмысленная улыбка. Что-то происходит не так. Голос сестры Арминии умолк, едва её небесно-голубые глаза заметили поведение сестры Улиссии. Всего лишь случайная аномалия, едва слышно проворчала сестра Улиссия, бросив на них угрожающий взгляд. Ни одна из них не страдала подобным обострением, и тем не менее, Обе они продемонстрировали никакого желания вступать в спор с их вспыльчивой предводительницей. Трямя широкими и уверенными шагами, сестра Улисия приблизилась к Арлану. Она ухватила его за ворот ночной рубахи и крепко сжала пальцы, держа в другой руке дубовый прут, она махнула им в сторону Келен, стоявшую позади неё в тени, около самой двери. Как она выглядит? Как морская кошка, грубо ответил Арлан. демонстрируя похлую расположение духа и явно неживое присутствие её руки на своём воротнике. Келин совершенно точно знала, что использовать подобный тон в разговоре с сестрой Улиссией нельзя, но сестра, вместо того, чтобы разразиться потоком ярости, казалось, была так же удивлена, как и Келин. "Это я знаю, но всё же как? Скажи мне, что ты видишь?" Арлан выпрямился, выдёргивая свой воротник из её руки. Черты его лица стали сосредоточенными, пока он в слабом свете лампы оценивал облик незнакомки, которую видели лишь он и сёстры. Густые волосы, зелёные глаза, очень красивая женщина. Обсохнув, наверняка станет лучше, хотя мокрое платье подчёркивает, представляя в выгодном свете то, что составляет её естество. И он заулыбался именно так, как Келен ненавидела больше всего на свете, хотя и была в ней себя от радости, что он действительно видел её. Знатная фигура, добавил он скорее для себя, чем для сестры. Его неторопливая и обстоятельная оценка заставила Келен ощутить себя голой, и пока его взгляд скользил по ней, большой палец продолжал поглаживать уголок рта. Она даже могла слышать, как этот палец сушит его щетиной. В этот момент одно из полений в очаге вспыхнуло, наполняя помещение мерцающим светом, позволившим Орлану увидеть ещё больше. Его взгляд переместился выше, а потом задержался на чём-то. Волосы такие длинные. Непристойная улыбка Орлана мгновенно испарилась. Он удивлённо заморгал, затем глаза его округлились. "Духи небесные", прошептал он. тогда как лицо его стало мертвенно бледным "простите меня", сказал он, припадая перед Келли на колено. "Я не узнал", заогласился громким треском, когда сестра Улисия нанесла не своему звонкий удар прямо по макушке своим дубовым прутом, заставляя сесть на оба колена. "Молчи! Что вы творите?" воскликнула его жена, бросаясь к нему. Она присела на корточки и опустила руку на его плечи, чтобы успокоить и поддержать, а он стонал, приложив большую руку к кровоточащей ране на склоненной голове. Рыжеватые волосы под его пальцами потемнели и стали влажными. "Да вы все психи!" Она прижимала голову мужа к своей груди, а на её ночной рубашке вырастало красное пятно. Казалось, он был оглушен до бессознательного. Даже если ваша троица путешествует в компании духа, да как вы смеете? Заткнись, почти прорычал сестра Улисео тоном, от которого Келен бросил в ледянящую дрожь, а рот женщины резко закрылся едва ли не со щелчком. Дождь продолжал барабанить в окно, а кроме того, вдали, по поросшим лесом холмам, раскатывались медленные раскаты грома. Келен отчетливо слышала, как под порывами ветра поскрипывала в железных кольцах наружная вывеска. Внутри дома стояла мёртвая тишина. Сестра Улися смотрела на девочку, стоявшую теперь у самого основания лестницы, обхватив ничем не украшенный квадратный деревянный стобик для поддержки перил. Сестра сосредоточила на девочке пристальный взгляд, такой, какой бывает только у ведьмы, пребывающей в отвратительном расположении духа. Скольких посетителей вашего трактира ты видишь? Девочка стояла, широко открыв глаза, слегка напуганная, чтобы говорить. "Скольких?" вновь спросила сестра Улисе, на этот раз скривившись зубами и голосом столь грозным, что девочка поневоле ещё сильнее вцепилась в столб. А её пальцы, побелевшие от усилий, проступили со всей отчётливостью на фоне тёмного дерева. Наконец девочка смиренным тоном ответила: "Троих". Сестра Ерминия, напоминая загнанную в бутылку грозу, выступила вперёд. Улисия, что происходит? Не могу поверить, что такое возможно. Да это просто невозможно. Мы же создали контролирующую сеть, внешнюю, поправила её сестра Цицилия. Сестра Армения прищурилась, глядя на старшую из женщин. Что? Мы сделали лишь внешнюю контролирующую сеть. Мы не делали внутренней перспективы. Ты в своём уме? раздражённо оборвала её сестра Армения. Во-первых, в этом не было необходимости, а во-вторых, в истину нужен безумец, чтобы проводить обзорный анализ контролирующей сети из внутренней перспективы. Никто не отважится на такое, да и нет в этом необходимости. Я всего лишь сестра Улися испипеляющим взглядом заставил их обоих замолчать. Сестра Цицилия с мокрыми завитками волос, плотно прилипшими к голове, выглядела так, будто хотела продолжить возражение, но вместо этого решила оставаться безмолвной. Орлан, похоже, почти пришёл в себя. Он выбрался из объятий жены и начал пошатываясь подниматься на ноги. Кровь продолжала стекать по его лбу и по обе стороны широкого носа. "На твоём месте трактирщик", сказала сестра Улисевно, вновь обращая к нему всё внимание. "Я бы оставалась стоять на коленях" Угроза Вийогося приостановила его лишь на мгновение. Было совершенно очевидно, насколько он зол, когда ему всё-таки удалось подняться во весь рост и опустить, оторвав от головы окровавленную руку. Теперь его спина была почти прямая, грудь развёрнута, а кулаки сжаты. Келин не сомневалась, что его крутой нрав и темперамент взяли верх над осторожностью. Сестра Улисия показала своим прутом Что хочет, чтобы Келин отошла подальше. Келин же игнорируя этот приказание, подошёл вместо этого ещё ближе к сестре Улиссии в надежде изменить ход событий, пока ещё не поздно. Сестра Улиссия, пожалуйста, он наверняка ответит на ваши вопросы. Я уверена, он ответит. Позвольте ему сделать это. Три сестры с неприязнью обратили удивлённые взгляды к Келину. Ей вообще никто не позволял вмешиваться или просить о чём-то. Подобная дерзость дорого ей обойдётся, она хорошо это знала, но знала также и то, что скорее всего случится с этим человеком, если что-то не изменить. И что ж, она была единственной, как ей казалось, кто способен был попытаться изменить ход событий. Кроме того, для Клелины это был единственный шанс узнать хоть что-то о себе самой, возможность выяснить, кем она была на самом деле, а может быть, даже и почему она способна вспомнить ли в самые недавние отрезки собственной жизни этот человек без всякого сомнения узнал её он вполне мог оказаться тем самым ключиком что откроет её потерянное прошлое она решила не упускать этот шанс даже рискуя вызвать гнев сестёр тёмы и прежде чем сёстры успели ещё хоть что-то сказать келин обратилась к мужчине пожалуйста гостеприимный хозяин ирланд Послушайте хоть минуту. Мы ищем старшую нашу подругу, женщину по имени Тови. Она должна встретиться здесь с этими тремя женщинами. Мы задержались в пути, так что она должна уже быть здесь и поджидать нас. Пожалуйста, прошу вас, ответьте на вопрос относительно их подруги. Всё может разрешиться очень быстро, если вы подниметесь вверх и приведёте к ним Тови. Затем подобное этой грозе за окно Мы очень скоро исчезнем из вашей жизни. Мужчина почтительно склонил голову, как будто его просила о помощи королева. Келин была не просто удивлена, но совершенно озадачена проявлением такого уважения. У нас нет гостей по имени Тови. Мать помещение озарилось слепящей вспышкой молнии, способной посоперничать с теми, что порождала бушующая стихия снаружи. Извивающаяся нить плавящего жара и света Вспыхнувшее между руками сестры Улисии ударило Орлана по перегруди, пресечь он смог полностью произнести слово, которое намеревался использовать в обращении. Келин ощутила в груди глухой удар от взрыва энергии столь чудовищной силы, словно от удара тяжёлого молота. Орлана с чудовищной силой отбросило, он пронёсся по залу, сокрушив по пути и стол, и обескямьи, и со стуком врезался в стену. Смертоносное применение подобной мощи едва не разорвало его пополам. Заветки дыма поднимались от остатков его рубашки. Блестящее красное пятно запекшейся крови отметило то место, где он ударился о стену, прежде чем свалился вниз. После оглушающего грохота для Келли наступила звенящая тишина. Эмми, с округлившимися глазами от шока, вызванного событием, которое в одно мгновение навсегда изменило всю её жизнь, Своплем исторгвали лишь одно слово: "Нет!" Келин зажала Вадуню и рот и нос, не столько от отвращения, сколько из желания хоть как-то ослабить запах крови и смрад обожжённой плоти. Лампа, стоявшая до того на столе, теперь казалось, сброшена на пол и погасла, оставив большую часть зала наполненной колеблющимися тенями от языков пламени в очаге и вспышками молний, проникающими через небольшие окна. Не будет о ночь и без того наполнена громом и молниями, такой грохот мог бы разбудить целый город. Деревянные миски высыпались из рук Эмми, разлетелись по полу и укатились, криво покачиваясь в разные стороны. Она в ужасе закричала и бросилась к Арлану. Сестра Улисия недолго пребывала в замешательстве. Она с яростью перехватила Эмми прежде, чем та смогла добраться до мёртвого мужа, и с силой швырнула женщину к стене. Где тови? Я хочу получить ответ и получить немедленно. Келин увидела, что в руке у сестры Дакра. Это простое оружие было похоже на нож, у которого из рукояти вместо лезвия торчал заострённый металлический стержень. Такое оружие было у каждой сестёр. Келин видела, как они пользовались этим оружием, когда неожиданно натолкнулись на разведчиков Имперского ордена. Она знала, что стоит лишь этому оружию пронзить жертву, неважно насколько глубоко. то для убийства достаточно лишь мысленного усилия со стороны сестры. При использовании дакра убивало не полученное от него рана, а скорее сама сестра, которая через дакру гасила искру жизни. Если сестра сама не выдёргивала оружие изымая его вместе с собственным намерением убить, то никакой защита от него не существовала, и шанса на спасение не было. Приводящая в замешательство мерцающая вспышка луны осветила общезау через узкие окна. расположенные рядом с дверью, отбрасывая длинные остроконечные тени на пол и стены. В то время как две сестры вместе схватили обезумевшую от паники женщину, стараясь изо всех сил удержать её. Едва лишь вспышка молнии угасла, и на зал вновь опустилась темнота. Третья сестрёй стремительно метнулась к лестничному проёму. Келин бросилась к девочке. Едва та кинулась к матери, Келин перехватила её и, обняв рукой за талию, старалась вернуть назад. Глаза девочки кружились от страха. Её разум был не в состоянии сохранить память о том, что она видела Келен достаточно долго, чтобы осознавать, кто или что её удерживает. Удерживало, словно бы неизвестно что, схватившее прямо из прозрачного воздуха. И всё же, гораздо хуже было то, что она только что видела, как убили её отца. Келен понимала, что эта девочка никогда не сможет забыть столь ужасающего зрелища. Сквозь равномерный барабанный бой дождя и завывание ветра Келин слышала звуки шагов сестры на верхнем этаже, торопящейся по коридору. Время от времени она останавливалась, задерживаясь у каждой комнаты, чтобы распахнуть дверь. Любой из гостей, будь они здесь, кто разбуженный шумом и криком отважился бы выйти из своей комнаты в тёмный коридор, оказался бы лицом к лицу с охваченной яростью одной из сестёр тьмы. А продолжавшая спать за своими дверями ким меня тоже с ней встретились бы. Эми вскрикивала от боли, и Келин знала из-за чего. "Где она?" кричала сестра Улисии. "Где Тови?" Эми издала пронзительные крики, умоляя не причинять вреда её дочери. Келин понимала, что это серьёзная тактическая ошибка выдавать врагу то, чего ты боишься больше всего. Однако она полагала, что в данном случае подобная информация бесполезна. Было не столько вполне очевидно, что мать будет бояться, но и не вызывало сомнений, что сёстрам и не требовался такой рычаг. Вид матери в состоянии крайнего ужаса вызывал ещё больший страх в ребёнке. Она вырывалась за всех сил. Но несмотря на янистость её попыток, хрупкая девочка не могла сравниться силами с силами Келин. Поэтому, крепко удерживая Келин, потащила её назад, через дверной проём, мимо лестницы, в темневшую за ней комнату. При вспышках молнии, проникavших сюда через дальнее окно, Келин поняла, что эта кухня и одновременно кладовая для припасов. Девочка кричала в диком страхе, и то же самое делала её мать. "Всё в порядке", прошептала Келин ей на ухо, продолжая крепко держать её, пытаясь успокоить. "Я буду защищать тебя, и всё будет хорошо". Келин знала, что это ложь, но сердце не позволяло ей сказать правду. слабое маленькое существо продолжало рваться из рук Келин. Должно быть, девочке казалось, будто её удерживает какой-то дух или призрак, вцепившийся в неё прямо из предисподний. Даже если она и видела Келин, то забывала не прежде, чем разум успевал трансформировать зрительные ощущения в познание. Из-за этого же утешительные слова Келин испарялись из детского сознания прежде, чем получили шанс быть осмысленными. Любой человек уже через мгновение, после того как видел Келин, забывал о её существовании, за исключением Арлана, который теперь мёртв. Келин крепко обнимала перепуганную девочку, не вполне уверенная, делает это ради себя или же ради девочки, но в данный момент всё, что она была способна сделать, это удерживать девочку как можно дальше от ужаса, выпавшего на толе её родителей. Девочка же в свою очередь извивалась в её руках, пытаясь вырваться с таким отчаянием, словно её удерживал какой-то монстр, собиравшийся совершить кровавое убийство. Келин очень сожалела, что сама же добавляет ей страха, но отпустить её в этот зал будет ещё хуже. Молния сверкнула снова, заставив Келин бросить взгляд в окно. Окно было достаточно большим, чтобы она могла пролезть через него. Снаружи было темно, и к домам тесно примыкал густой лес. У Келин были крепкие ноги, и она была сильной и быстрой. Она поняла, что если решится, то может через несколько мгновений выбраться через окно и оказаться прямо в лесной чаще. Но она уже пыталась сбежать от сестёр и знала, что ни ночь, ни лес не укроют её от женщин, обладавших такими ужасными способностями. Келин, опустившуюся среди тёмной кухни на колени, крепко обняв руками девочку, пробирала дрожь. Даже всего лишь размышление о попытке побега оказалось достаточно, чтобы её лоб покрылся каплями пота от страха, что само намерение заставит работать её ограничитель. Голова кружилась от воспоминаний о прошлых попытках, от воспоминаний о боли. Она не сможет вынести это ещё раз. Не сможет, когда за этим нет никакой цели. Сбежать от состёртьмы невозможно. Подняв глаза она увидела тёмную тень, спускавшуюся по ступеням сестры. У Лисия окликнула женщину. Это был голос сестры Цицилии. Все комнаты наверху пусты, там нет никаких гостей. Сестра Улисия в общем зале, изрыгала мрачные проклятия. Тень сестры Цицилии свернула с лестницы и перегородила дверной проём, подобно самой смерти, обратившейся в пепеляющий, пристальный взгляд на живое Позади этой тени взвывала и всхлипывала Эмми в тоске, боли и ужасе, охваченная замешательством, она была не в состоянии ответить ни на один вопрос, что выкрикивала сестра Улиссия. Так ты хочешь, чтоб твоя мать умерла, спросила прямо с порога сестра Цицилия своим убийственным спокойным голосом. Она была не менее жестокая и опасна, чем сестра Эрминия или сестра Улиссия. Но в отличие от них, она использовала такую вот манеру говорить тихо и спокойно, что в любом случае производила менее ужасающее впечатление, чем безумные крики сестры Улисии. Откровенные угрозы сестры Арминии были простыми и искренними, но и произносились с чуть большим раздражением. Сестра Тови являла образец болезненного веселья в своём подходе к ведению дел и даже пыткам. Келен давным-давно усвоила, что с того любой из сестер чего-то захотеть. Отказ в этом мог приносить лишь новые необразимые страдания, и в конечном счёте они всегда добивались того, чего хотели. "Так ты хочешь этого?" повторила сестра Цилия, спокойной и настойчиво. "Ответь ей", прошептала Келен на ухо девочке. "Пожалуйста, отвечай на её вопросы. Пожалуйста, прошу тебя". "Нет", справилась с ответом девочка. "Тогда скажи нам, где Тови?" В зале позади сестры Цицилии матч девочки сдыхалось в ужасных хрипах, а затем всё стихло. Келин даже различила глухой удар, когда женщина свалилась на деревянный пол. Дом погрузился в тишину. В тусклом мерцающем свете, проникающем через дверной проём, из-за спины сестры Цицилии выскользнули и выступили ещё две тени. Келин поняла, что Эмми уже не ответит ни на какие вопросы. Сестра Цицилия вступила в комнату и приблизилась к девочке, которую крепко держала в руках Келин. Все комнаты пусты. Почему в вашем трактире нет гостей? Никто не заходит, сумела выдавить из себя девочка, вздрогнув при этом. Людей отпугивают слухи о захватчиках из древнего мира. Келин знала, что это наверняка так. Покинув народный дворец Дхары, испешно направившись в маленькой лодке по реке к югу, проплывая большей частью по глухой местности, они всё же не раз наталкивались на отдельные отряды войск императора Джеганя иEliminiровали прибрежные посёлки, где эти скоты уже побывали. Слухи об их зверствах разносились по доброна зловонию. "Где тови?" спросила сестра Циля. Держа девочку так, чтобы сёстры не могли достать её, Келин пристально и вызывающе взглянула на них. Это всего лишь ребёнок, оставьте её. Приступ более резко обрушился на неё. Келин показала, что каждую ниточку её организма, каждый мускул сошесточением рвёт на части. В какой-то мгновении она не могла понять, где находится и что происходит с ней. Комната закружилась. Келин спиной сильно ударилась о буфет. Дверцы вор распахнулись, и котёл кисков, роды и, и прочее утварь низверглись вниз, подпрыгивая и громыхая по деревянному полу. Тарелки и стаканы разлетались вдребезги. Келин со стуком хлопнулась о пол лицом вниз. Острые осколки рубаку врезались ей в ладони, когда она счетно попыталась смягчить падение. Почувствовав, как внутри рта что-то острое коснулось её языка, она осознала, что это тонкий Похоже на лучину осколок стекла проткнувший щеку. Она сжала челюсть и переломила стекло зубами, чтобы оно не располосовало ей язык. С большим трудом ей удалось выплюнуть окровавленный осколок. Она лежала, растянувшись на полу, оглушённая, сбитая с толку, неспособная привести свои чувства в порядок. Безсмысленные звуки вырывались из её рта, когда она безуспешно попробовала сдвинуться. Затем Келин обнаружила, что издавая эти звуки, она не способна вдохнуть. Каждая частица воздуха, что покидала её лёгкие, становилась большой потерей. Мышцы женщины напряглись, пытаясь стянуть воздух в лёгкие, но боль, пронзившая внутренности, парализовала её. Келин задыхалась, почти обезумев, но наконец смогла сделать столь необходимый вдох. Она ещё раз выплюнула кровь и оставшийся осколки стекла. И только теперь начала ощущать приступы резкой боли от обломка, всё ещё торчащего из её щеки. Кэлин не могла заставить руки пошевелиться, не могла оторвать себя от пола и ещё с меньшим успехом была способна потянуться, чтобы вытащить этот кусок стекла. Она постаралась поднять взгляд и смогла разглядеть тёмные фигуры сестёр, тесно сомкнувшиеся вокруг девочки. Они подняли её на ноги и теперь подталкивали спиной к тяжёлой и массивной колоде для рубки мяса, стоявшей посреди кухни. Две сестры держали девочку за руки, а сестра Улисия присела перед ней на корточки, улавляя её испуганный взгляд. "Ты знаешь, кто такая Тови?" старуха выкрикнула девочка. "Старуха?" "Да, старуха. А что ты ещё о ней знаешь?" Девочка гулатала воздух, почти не способная выпомнить ни слова. Большая, большая была старая и большая, слишком большая, чтобы быть доброй. Сестра Улися наклонилась к ней ещё ближе, сжимая тонкое горло ребёнка. Где Анна? Почему её нет здесь? Когда она покинула это место и почему? Ушла. Её нет, выкрикнула девочка. Почему? Когда она была здесь, и когда ушла? Почему покинуло это место? Несколько дней назад она была здесь. Жила здесь какое-то время, но она покинула нас несколько дней назад. Сестра Улисия с криком ярости подняла девочку и швырнула её к стене. Прилагая все силы, Келин поднялась на колени, опираясь на руки. Девочка свалилась на пол, не обращая внимания на свою слабость. Кэлин медленно поползла по полу, побитому стеклу и обломкам керамики, и, наконец закрыла с собой тело девочки. Таня в состоянии понять, что произошло, снова закричала. К ним со всех сторон приближались шаги. Кэлин заметила лежавший на полу неподалёку нож для мяса, похожий на топорик. Девочка кричала и вырывалась, но Кэлин держала её, прижимая к полу и стараясь таким образом защитить Кени женщин стали ещё ближе, а пальцы Келин сомкнулись вокруг деревянной рукоятки тяжёлого ножа. Теперь она не думала, а действовала почти инстинктивно. Вот угроза, вот оружие. И словно бы наблюдала со стороны, как это делает кто-то другой. Но при этом у неё появилось в некотором роде и внутреннее удовлетворение от присутствия в руке оружия. Её пальцы крепко сжались вокруг гладкой, пропитанной кровью рукоятки. Оружие это жизнь. На стальной поверхности отблескивали вспышки молний. Когда женщина оказалась достаточно близко, Келин внезапно вскинул руку для удара, но прежде чем смогла закончить движение, ощутила выворачивающий внутренности толчок, будто её протаранили толстым концом бревна, и мощь этого толчка швырнула её через всю кухню. Тяжёлый удар о стену оглушил Келин. казалось, комната осталась где-то далеко-далеко в самом конце тёмного туннеля боль затопила её она пыталась поднять голову, но не смогла затем её поглотила темнота открыв спустя какое-то время глаза келин увидела девочку съёжившуюся перед сёстрами возвышавшимися над ней со всех сторон не знаю говорила девочка я не знаю, почему она ушла она говорила, что собирается в казку В комнате возникла звенящая тишина. В Каску, наконец, спросила сестра Ириния. "Да, именно это она и сказала. Она хотела добраться до Каски. С ней было что-нибудь? С ней?" Девочка жалобно хныкая, всхлипывая, вздрагивала. "И не, не понимаю, в каком смысле с ней? У неё!" закричала сестра Улисия. "Что у неё было? У неё должны были быть при себе вещи. Короб" поjson резумка. Или другие вещи. Видела ли ты что-нибудь из того, что у неё было? Девочка не решалась ничего сказать, и сестра Улися отпустила ей звонкую пощёчину, достаточно крепкую, чтобы щёкнули зубы. Так ты видела у неё что-нибудь? По щеке девочки тянулась кровавая нить из носа. Однажды, когда она ужинала, я понес в её комнату чистые полотенца, и тогда я кое-что видел в её комнате, нечто странное. Сестра Цилия наклонилась ниже. Странная, какого рода это было? Это похоже на шкатулку. Женщина держала её, завёрнутой в белое платье, но оно было из гладкого шёлка и частично соскользнуло. Это было похоже на шкатулку, только она вся была чёрная, но не чёрная как краска, она была чёрная как сама ночь, такой чёрный, что казалось, будто вокруг становится темнее. Три сестры выпрямились и теперь стояли молча. Келин же знала совершенно точно, о чём говорит девочка. Ведь Келин Самат отправилась и забрала все эти три шкатулки с сада жизни в народном дворце, фактически из дворца лорда Рала. Когда она вынесла первую, сестра Улися очень рассердилась на Келин за то, что та не принесла все три сразу, но их размер оказался больше, чем ожидалось, и в её сумке не оказалось достаточно места. Чтобы спрятать, там все три. Так что первый раскенн вынес вот только одну. Сестра Улиция завернула эту ужасную вещь в белое платье Келин и передала свёрток Тови, приказав ей поторопиться и отправиться туда, где они все встретятся позже. Сестра Улиция не желала быть пойманной в подворце с одной из трёх шкатулок и точно так же не хотела, чтобы сестра Тови дождалась, пока Келин вернётся в сад жизни за двумя другими шкатулками. А почему Тови отправилась в каску? Спросила сестра Улисия: "Не знаю", сквозь плач ответила девочка. "Я не знаю, клянусь, что не знаю этого. Знаю только то, что слышала, когда она говорила с моими родителями о том, что ей необходимо отправиться в Казку, и она ушла несколько дней тому назад". Продолжая лежать на полу в наступившей тишине, Кэлин изо всех сил пыталась дышать. Каждый вдох вызывал мучительные приступы колющей боли в рёбрах. Она знала, что это лишь предвестие настоящей боли. Когда сёстры тму покончат с девушкой, то займутся Келен. Может, нам немного отдохнуть здесь, не под дождём, предложила наконец сестра Ирминия. А с утра пораньше отправимся в путь. Сестра Улисия, не выпуская дакрус прижатой к бедру руки, мерила шагами пространство между колодой для рубки мяса и девочкой, видимо, раздумывая. Сколько и посуды потрескалось под её ногами. "Нет", сказала она, повернувшись наконец к Остальным. "Здесь что-то не так. Ты имеешь в виду заклинание или говоришь так из-за этого человека?" Сестра Улиси отвергающе махнула рукой. "Всего лишь случайное отклонение, не больше. Нет, что-то не так в отношении всего Стрылова. Почему вдруг тови ушла? Она имела совершенно точные указания дождаться нас здесь, и она была здесь." Но затем шла. Здесь не было других постояльцев, в этом районе не хозяничают войска Имперского ордена. Я знала, что мы на пути сюда, но тем меня на уходит. Бессмыслица. И причём здесь Каска, спросила сестра Цицилия, почему она отправилась в Каску? Сестра Улисия вновь повернулась к девочке. Кто-нибудь навещал Тови, пока она была здесь? Приходил повидать её? Я уж рассказала вам, что нет, никто. Никто не приходил сюда, пока эта старуха жила у нас. Здесь не было других посетителей или постояльцев. Она была здесь одна. Это очень глухое место. Люди по долгу здесь не остаются. Сестра Улисия вновь принялась мерить шагами комнату. Мне это не нравится. Что-то здесь не так, но я не могу понять что. Я согласна, заметила сестра Цицилия. Тови не могла уйти просто так. И всё-таки она ушла. Почему? Сестра Улисия остановилась перед девочкой. Может быть, она сказала что-нибудь ещё или оставила сообщение, возможно, записку? Девочка, хлюпая носом, покачала головой. У нас нет выбора, пробормотала сестра Улисия. Придётся отправляться вслед за Тови в Казку, сестра Ерминия указала в сторону входной двери. Ночью? Подождём? Не кажется ли тебе, что лучше дождаться утра? Сестра Улисса глубоко задумавшись взглянула на тёплая женщины. А если ещё кто-то придёт? Нам не нужно никаких осложнений, если мы хотим скорее закончить наше дело. Нам и на самом деле не нужно, чтобы джегань или его отряды почувствовали запах нашего присутствия. Нужно скорее встретиться с Тови и получить эту шкатулку. Мы все прекрасно знаем, что поставлено на карту. Она будто оценивала глубину мрачного выражения на лицах обеих женщин, прежде чем продолжить. И чего нам действительно не нужно, так это любых свидетелей, которые могут сообщить о том, что мы были здесь и чего искали. Келин прекрасно поняла, к чему склонится сестра Улиссия. Пожалуйста, с трудом выговорила она, пытаясь привстать, оттолкнувшись от пола трясущимися руками. Пожалуйста, не трогайте её, она всего лишь маленькая девочка. Она не знает ничего, что может оказаться важным для кого-то. Она знает, что Тови была здесь, и она знает, что было у Тови. Лицо сестры Улицы морщилось от недовольства. Она знает, что мы были здесь и искали её. Келина изо всех сил старалась говорить уверенней. Для вас она ничто, вы волшебница, она всего лишь ребёнок. Она не способна причинить вам вред, сестра Улисия неторопливо заглянула в глаза Келен и даже не повернувшись в сторону стоявшей позади неё девочки, внезапно с силой ударила дакроей в грудь. Девочка от удара потеряла дыхание. Попрежнему пристально глядя на Келен, сестра Улисия улыбнулась садийному, как могла бы улыбаться только самозло. Келен подумала, что это возможно, почти как заглянуть в глаза владельца мёртвых в его логове, в тёмных глубинах вечности преисподней. Сестра Улисия выгнула брови. Я не намерена оставлять за спиной нерешённые проблемы. Широко открытые глаза девочки словно бы вспыхнули внутренним огнём. Она начала слабеть и тяжело свалилась на пол. Её руки раскинулись под невероятными углами, безызненный взгляд застыл, обращённый к Келен. словно вслуждаясь за то, что та не сдержала своего слова. Собственное обещание я буду защищать тебя, продолжало звенеть в голове Келин. Она закричала в беспомощной ярости, затмила руками о пол, а затем вскрикнула от неожиданной боли, когда её снова швырнуло на стену. Но вместо того, чтобы свалиться затем на пол, она так и осталась висеть, удерживаемая невероятной силой, силой имя, которое как она знала было магия. Она снова не могла дышать. Одна из сестёр использовала силу своих чар, чтобы сжать горло Келен. Она напрягалась изо всех сил, вцепившись пальцами в железное кольцо на своей шее, пытаясь втянуть воздух. Сестра Улисия подошла и приблизила своё лицо к лицу Келен. "Сегодня тебе повезло", сказала она злобно. У нас нет времени, чтобы заставить тебя пожалеть о своём непослушании прямо сейчас. Но не думай, что из этого тебе удастся избежать последующих наказаний. Нет, сестра с трудом удалось вымолвить Келин. Она знала, что не ответить будет ещё хуже. Полагаю, ты и действительно слишком глупа, чтобы разуметь, насколько ничтожна и бессильна перед лицом тех, кто выше тебя. Возможно, Этот ещё один урок, кажется, достаточно грубым и внятным, чтобы ты оказалась в состоянии его понять. Да, сестра. И хотя она совершенно точно знала, что именно они заставят её перенести, чтобы выучить этот урок, Келин всё равно в следующий раз поступит так же. Она жалела только о неудаче в попытке защитить девочку, о том, что не смогла исполнить своё обещание. В тот же день Когда Келен забрала те три шкатулки из дворца лорда Рала, она оставила на их месте самую дорогую для себя вещь небольшую статуэтку горделивой стоящей женщины с сжатыми в кулаки руками, с выгнутой спиной и запрокинутой головой, будто смеявшейся в лицо тем силам, которые хотели покорить её. Вот так и не смогли. В тот день во дворе лорда Рала Келен смогла обрести силу. стояв в его саду и глядя назад на гордую статуэтку, которую она вынуждена там оставить, Келен поклялась, что вернёт себе свою жизнь. Вернуть себе жизнь означало стараться предотвратить смерть, даже если это касалось маленькой, неизвестной ей девочки. "Идём же", почти прорычала сестра у Лиси, направляясь к двери, явно предполагая, что все остальные последуют за ней. Сапоги Келен С глухим стуком опустились на пол, когда сила, прижимавшая её к стене, отпустила её. Она упала на колени, поглаживая кровообравленными руками горло, чтобы облегчить дыхание. При этом её пальцам мешало ненавистное кольцо на шее, с помощью которого сёстры управляли ею. "Пошевеливайся", приказала сестра Цицилия таким тоном, что Келин поспешно вскочила на ноги. Она бросила взгляд через плечо, И увидел мёртвые глаза бедной девочки, пристально смотревшей на неё, наблюдая, как она уходит. Глава 3. Ричард внезапно поднялся. Ножки тяжёлого деревянного стула, на котором он сидел, заскрежетали, проехавшись по грубому каменному полу. Кончики его пальцев всё ещё касались края стола, на котором перед серебряным светильником услуживал лежала открытая книга. С воздухом явно было что-то не так. насторожившая его не была связана с запахом, с температурой или с влажностью, хотя ночь была жаркой и душной. Нет, дело было в самом воздухе, в нём ощущалось что-то неправильное. Ричард не мог даже представить, почему столь неожиданная мысль могла прикинуться в голову. Ни тени ни предположения, что именно могло позвучать причиной столь странного убеждения. В его маленьком читальном зале окон не было. Так что он не знал, что сейчас снаружи. Было ли там ясно, ветрено или начиналась гроза. Он знал только, что сейчас глубокая ночь. Кара, сидевшая неподалёку от него и также занимавшаяся чтением, тоже поднялась с обитого коричневой кожей мягкого стула. Она внимательно ждала, но ничего не говорила. Ричард попросил её посмотреть несколько найденных им исторических фолиантов. Всё, что удастся найти относительно тех древних времён, когда была написана книга Огненная цепь, может оказаться полезным. Она не возражала против подобной задачи. Кара вообще очень редко возражала против чего-либо, при условии, что это не мешало ей обеспечивать его защиту. А поскольку при этой задаче она могла оставаться с ним в одной комнате, то и не возражала против чтения тех книг, которые он предлагал. Ещё одна девочка из Мордситов по имени Бердина тоже могла читать на древне-тарьянском, и в прошлом бывало очень полезно в чтении записей на этом древнем языке, который нередко встречается в старых книгах, но Бердина сейчас далеко, в народном дворце. Поэтому бесчисленное множество книг, написанных на их родном языке, предстояло просмотреть Каре. Она наблюдала за Ричардом, В то время как он вглядывался в забранные панелями стены комнаты, и его пристальный взгляд методично перемещался по произведениям искусства, расположенным на полках: лакированным ларцам, инкрустированным серебряными узорами, маленьким резным фигуркам танцоров, гладким камням, лежащим в отделанных бархатом коробочках и декоративным стеклянным вазам. "Лорд Тарал", наконец спросила она, Что-то не так? Ричард оглянулся через плечо. Да, что-то не так с воздухом. Он осознал уже после, заметив напряжённое беспокойство на её лице, что должно быть его суждение по поводу воздуха прозвучало абсурдно. Однако, по мнению Кары, неважно, сколь абсурдно это прозвучало, потому что реально имело значение лишь его мысль о некоторой тревоге, а тревога означала потенциальную угрозу. Её кожаная одежда слегка скрипнула, когда оно охводило свой эйджил и крепко зажало в руке. С оружием наготове, оглядела маленькую комнату, внимательно исследуя даже тени, будто бы из деревянной обшивки могли внезапно напасть призраки. Выражение её лица было напряжённым. "Думаешь, это зверь?" Ричард эту возможность во внимания не принимал. Зверь, которого по приказу Джигана захвачение в плен сёстры тмы охадовали. и отправили охотиться на Ричарда, представлял потенциальную угрозу. В прошлом уже было несколько случаев, когда он появлялся словно бы из воздуха. При всём желании Ричард не мог сказать точно, что именно показалось ему несоответствующим. Но хотя он и не мог указать источник своих ощущений, источник этот казался ему чем-то знакомым, чем-то таким, что следовало бы помнить, чем-то таким, что ему следовало знать и несомненно распознать. Но он так и не понял, было ли это ощущение реальностью или всего лишь игрой воображения. Ричард покачал головой. Нет, не думаю, что это зверь. Его бы я точно узнал. Лорд Трал, вы провели большую часть ночи за чтением. Возможно, это всего лишь переутомление. Бывало, что он лишь начал дремать, вдруг просыпался. С затуманенным рассудком, потеряв ориентацию от внезапного падения в порочные объятия ночных кошмаров, которые, проснувшись, никогда не помнил. Но теперешнее впечатление оказалось иным. Оно не было рождено общим притуплением, вызванным наплывом сонности. Напротив, несмотря на всё утомление и усталость, его не клонило в сон. Он был слишком озабочен, чтобы заснуть. Лишь только вчера ему наконец удалось убедить остальных, что Келен реален, что она существовала и не плод его фантазий или галлюцинация, вызванная увечьем. Теперь они убедились, что Келен не результат его больного воображения. Сейчас, когда он наконец получил некоторую помощь, ощущение крайней необходимости отыскать её подталкивало его вперёд и не давало спать. Он не мог позволить себе тратить время на какой-то там отдых во всяком случае теперь, когда уже получил несколько фрагментов головоломки. Возле народного дворца, допрашивая Тови прямо перед её смертью, некий выяснила ужасные подробности о том, как эти четыре женщины, сестры Улисия, Цицилия, Арминия и Тови, запустили огненную цепь. Когда они высвободили силы На протяжении тысячелетий тайна, скрывавшаяся в древних книгах, каждый, сохранивший хоть какую-то память о Келен, мгновенно забывал её, за исключением Ричарда. Каким-то образом его меч защитил его разум, но сохраняя память о Келен, в попытках отыскать её, он утратил свой меч. Теория запуска огненной цепи возникла у волшебников в очень далёкие времена. Они искали способ пробираться среди врагов, оставаясь невидимыми, не привлекающими к себе внимания, моментально забываемыми. Они придумали метод изменения памяти людей с помощью магии ущерба. Теоретически предполагалось, что действие этого метода таково, что разобщённые части воспоминаний о данной личности самопроизвольно перестраиваются и соединяются друг с другом. Но в совпакомности теперь представляют ложную память, созданную с целью заполнить пробелы, появившиеся в момент, когда объект этой магии оказался стёрт из памяти. Волшебники, разработавшие теорию этого процесса, пришли в итоге к убеждению, что порождение подобных явлений способно вызвать целый каскад непредсказуемых и неконтролируемых эффектов. Они сделали вывод о том, что подобно блуждающим огню, эта магия будет продолжать высыхать косвенные связи и у других людей, чья память изначально не нуждалась в изменении. В конце концов они осознали, что при таких непредсказуемых, стремительных и пагубных последствиях огненная цепь способна преобразить всё царство жизни, и поэтому не осмеливались даже проверять свои предположения. Но эти самые четыре сестры кмы осмелились проверить на Келен. Их не беспокоило, что при этом всё царство жизни может погибнуть. Фактически ведь в этом и была их конечная цель. У Ричарда не было времени на сон. Теперь, когда он окончательно убедил Ники, Зеда, Кару, Натана и Энн, что он не сумасшедший и что Келен существует на самом деле, даже если больше не присутствует в их памяти, они дали слово помогать ему. Он же крайне нуждался в помощи. Ему необходимо отыскать Келин. В ней вся его жизнь, она полностью занимала его мысли. Для него она была всем. Её необыкновенный ум пленил его с первой минуты, как они встретились. Воспоминания о зелёных глазах, улыбке, прикосновениях постоянно преследовали его. Каждое пробуждение оказывалось настоящим кошмаром. подстигивающим настоятельной необходимостью что-нибудь сделать в то время как никто больше не мог вспомнить Келин Ричард же казалось ни о чём другом не мог и думать ему частенько казалось что только он её единственная связь с этим миром если он перестанет помнить о ней прекратить думать о ней то она в конце концов действительно перестанет существовать но при этом он осознавал и то что для того, чтобы довести это дело до конца, чтобы найти когда-либо Келин, следует время от времени отвлекать свои мысли от неё и обращать их к своим делам. Он повернулся в сторону Кары. Да ничего не чувствуешь странного? Она выгнула бровь. Ведьмывцы Татели волшебника лорд Лрал. Кто не ощутил бы здесь некоторую странность? От этого места у меня мурашки по коже. То есть сейчас не хуже, чем обычно. Она тяжело вздохнула и провела рукой по длинной светлой косе, переброшенной вперёд через плечо. Нет, Ричард схватил фонарь. Идём. Он покинул маленькую комнату и заторопился по длинному коридору, выложенному серыми коврами так, будто у кого-то оказалось их слишком много, а коридор был единственным местом, которое удалось найти, чтобы там их разместить. Ковры имели в основном классические узоры и были сотканы в мягких приглушённых тонах, но на некоторых, выглядывавших снизу, попадались ярко-жёлтые и оранжевые цвета. Ковры заглушали звуки его сапог, когда он следовал мимо располагавшихся с обеих сторон двойных дверей, ведущих в тёмные комнаты. Длинна ногая кара без труда успевала за ним. Ричард знал, что многие из этих комнат библиотеки в то время как другие ниши, которые были весьма искусно украшены и казалось не служили никакой иной цели, кроме как вести вас в другие комнаты, а те в свою очередь вели вас в следующие, среди которых попадались и комнаты без всякой отделки, а некоторые содержали изящные украшения, и всё это образовывало загадочный и сложный лабиринт, составлявший цитадель волшебника. На развилке Ричард повернул направо. пошёл по коридору, стены которого были расписаны спиральными узорами, потускневшими за многие века до тёплых золотисто-коричневых тонов. Когда они дошли до лестничного марша, Ричард обхватил согнутой рукой белый полированный мрамор колонны витой лестницы, а затем по ступеням направился вниз. Глянул наверх, он мог видеть, как лестница уходит высоко в темноту, извиваясь к квадратам шахтам в стwale. у вояг далеко ким верхнем уровнем цитадели. Куда мы направляемся, спросила Кара. Ричард оказался слегка смущён этим вопросом. Не знаю. Кара метнула в его сторону мрачный взгляд. Ты решил прогуляться по месту с бесчисленным множеством комнат, по постройке огромной, как гора, и частично встроенной в гору, пока что-то не привлечет твое внимание? В воздухе что-то неладное. Я всего лишь следую за своим чутьём. Ты следуешь за воздухом, заметила Кара спокойным, насмешливым тоном. Подозрение вспыхнуло у неё с новой силой. "Уж не пользуешься ли ты магией?" "Кара, ты, как и все остальные, прекрасно знаешь, что я не представляю, как использовать мой дар. Я не способен обратиться к магии по своему желанию. И желания этого вовсе не было". Если он воспользуется своим даром, тот зверь почти моментально сможет найти его. Кара всегда готова его защитить. Беспокоилась, что он может сделать что-то по легкомыслию, привлекая тем самым зверя, направленного на Нику по приказу императора Джегана. Ричард вернулся к проблеме, которая его занимала, и пытался понять, что именно показалось ему странным в окружающем воздухе. Он сосредоточил мысль на точном анализе своих ощущений. Ему казалось, что он ощущает в воздухе нечто, что бывает во время грозы, именно такое же резкое, зловещее качество. Спустившись на несколько пролётов пелой мраморной лестницы, они вышли в коридор, сложенный из каменных блоков. Проследовали этим коридором прямо, оставили позади несколько развилок и остановились, когда речёт увидел идущую вниз мрачную каменную винтовую лестницу с железными поручнями он начал спускаться карадвиновой за ним внизу они миновали короткий проход со сводчатым потолком обшитым дубовыми досками прежде чем вошли в комнату которая была общим холлом для нескольких залов эта круговая комната оказалась богато убранной колонны серого гранита по окружности комнаты поддерживали залочённые потолки расположены над каждым ведущим в комнату прохода. Ричард вытянул перед собой фонарь и, щурясь, попытался заглянуть в эти тёмные галереи. Он не узнал эту круглую комнату, но зато осознал, что они находятся в той части цитадели, что была каким-то образом иной, особой. Иной в том смысле, который заставил его понять, что имела в виду Кара, когда говорила о месте, вызывающем мурашки по коже. Один из коридоров не похожий на другие, вёз заметным уклоном в какие-то расположенные глубже помещения цитадели. Ричард задалса вопросом: "Почему здесь просто уклон, а не ещё одна из бесчисленного множества лестниц?" "Сюда", сказал он Каре и повёл её вниз, в темноту. Казалось, этот уклон был бесконечным. Однако в итоге они вышли в грандиозный зал, который, хотя и будучи не более дюжины футов в ширину, имел почти 70-футовую высоту. Ричард чувствовал себя подобно муравью над недлинной, узкой щелью глубоко под землёй. С левой стороны поднималась стена из натурального камня, часть самой горы, тогда как стена справа была сформирована из плотно подогнанных гранитных каменных блоков. Они миновали целый ряд комнат со стороны этих блоков, продолжая идти вперёд по этой оказавшейся нескончаемой расщелине в горном массиве относительно слабый свет лампы не позволял разглядеть впереди хоть какой-то намёк на противоположный конец этого помещения внезапно Ричард осознал что собственно говорили его чувства воздух ощущался так как бывало временами рядом с определёнными людьми обладавшими исключительно сильным даром он припомнил что таким вот образом воздух словно бы потрескивал вокруг его бывших учителей: сестёр Цицилии, Арминии, Мириссы и особенно Ники. Он вспомнил моменты, когда казалось, что воздух около Ники вот-вот вспомнится. До того мощной была та необычная энергия, что концентрировалась возле неё. Но подобное ощущение всегда бывало лишь в непосредственной близости от этого человека. Оно никогда не было столь сильно. Ещё до того, как увидеть свет, пробивающийся далеко впереди из одной из бесчисленных боковых комнат, Ричард осознал, что его ощущения сгустились. Он почти ожидал увидеть, как воздух по всему этому залу коридора начнёт искриться. Огромные, обитые жёлтой медью двери были открыты и вели в помещение, оказавшееся тускло освещённой библиотекой. Он сразу понял, Что это то самое место, которое он ищет. Пройдя через эти двери, украшенные тщательно выгравированными на них символами, Ричард застыл на середине шага и уставился с немым удивлением. Мерцающий свет от бьющих молний проникал внутрь через дюжину скруглённых сверху окон и освещал ряды полок, расположенных по стенам этой напоминавшей пещеру комнаты. окна, располагавшиеся двумя ярусами, занимали почти всю дальнюю стену. Полированные колонны из красного мрамора, поднимавшиеся между окнами на оба яруса, поддерживали тяжёлые бархатные шторы тёмно-зелёного оттенка. Края штор обрамляла золотистая обохрама, а шнурки с кисточками их удерживали, открывая обзор. Окна были собраны из квадратных кусков очень толстых в ущерб прозрачности, так что казалось, словно стекло помутнело при разливке. Когда вспыхивала луна, создавалось впечатление, что мерцает само стекло. Расставленные по комнате светильники с рассеивателями обеспечивали общее тёплое мягкое освещение и отражались от полированной поверхности столов, между лежавшими на них повсюду открытыми книгами. полки содержали не совсем то, что следовало ожидать. На некоторых из них действительно были книги, но на других полках были беспорядочно навалены самые разные предметы. Там было всё что угодно: от аккуратно сложенных сверкающей ткани до металлических спиралей, от флаконов зелёного стекла и каких-то сложных предметов, собранных из деревянных стержней, до множества пергаментных свитков, древних костей, и длинных изогнутых клыков прежнего обладателя, которых Ричард так и не опознал и даже предположить не брался. Когда очередной раз вспыхнула молния, миллионы теней от решётчатой структуры окна разбежались по всем углам комнаты, по столам, стульям, колоннам, книжным шкафам и ящикам, создавая впечатление, будто всё окружающее раскалывается на части. "Зэд, что ты такое делаешь?" Лорд Раул заметил Карана негромким голосом из-за его плеча. Мне кажется, ваш дед должен быть спятил. Зэт повернулся, чтобы бросить короткий пристальный взгляд на стоявших в дверном проёме Ричарда и Кару. При свете ламп волнистые седые волосы старика казались приподнятыми, слегка взъерошенными и выглядели бледной оранжевой тенью, но становились белыми всякий раз, когда вспыхивала молния. Мы сейчас немного заняты, мой мальчик. В самом центре комнаты над одним из массивных столов парила Ники. Ричард прищурился, пытаясь удостовериться, действительно ли видит именно то, что, похоже, видит. Ноги Ники находились совершенно отчётливо на ширину ладони над поверхностью стола. Она застыла без движения, абсолютно неподвижна. прямо посреди воздуха. Каким бы невероятным и потрясающим ни было это видение, это оказалось не самое худшее. На крышке стола был начерчен магический знак, известный как благодать, и, похоже, он был нанесён кровью. Подобно самой нити, линии, образующие эту фигуру, тоже висели в воздухе. Ричарду не раз доводилось видеть как люди, обладающие даром, рисовали подобные магические фигуры, так ж он вполне уверенно её познал, но ещё ни разу он не видел ничего подобного такому вот парящему в воздухе сплетению, гармонично образуя единое целое, вся композиция, составленная из линий яркого зелёного света, висела в воздухе как трёхмерная фигура магического заклинания. И в центре этой замысловатой геометрической структуры парила неподвижная, как статуя Ники. Казалось, её утончённые черты застыли в камне. Одна рука её была отведена далеко в сторону, пальцы другой руки прижаты к боку, расстопырены. Её ноги располагались не на одном уровне, будто она не стояла, а свободно покачивалась, словно замерев посреди прыжка. Волосы были чуть приподняты, как будто взметнулись вверх как раз в тот момент, когда девушка должна была приземлиться, и тут же была обращена в камень. Она явно не выглядела живой. Глава 4. Ричард ошеломлённый замер, будто прикованный к месту, глядя на Ники, подвешенную в воздухе над массивным библиотечным столом, опутанную со всех сторон поблёскивающей сеткой. из светящихся зелёных геометрических фигур. Всё в ней было неподвижно. Казалось, она даже не дышит. Голубые глаза не мигая смотрели куда-то вдаль, будто пристально созерцали одной только ей видимый мир. А столь знакомые, утончённые черты выглядели идеально прорисованными в зеленоватом оттенке и спускаемым светящимися линиями. Ричард решил что она выглядит скорее мёртвой, чем живой. Так выглядит покойник в гробу перед тем, как отправиться к вечному покою. Это было невообразимо красивое и в то же самое время глубоко тревожное зрелище. Она казалась ничем иным, как безжизненной статуей, созданной из плоти и света. Спутаные пряди светлых волос, собранные в скрученные, мягко выгнутые дуги и завитки и даже отдельные их нити застыли совершенно неподвижно посреди воздуха. Ричард по-прежнему всё ещё ожидал, что она сейчас окончательно и неожиданно упадёт на стол. Осознав, что продолжает сдерживать дыхание, он наконец позволил себе выдохнуть. По-видимому, в тон с дикой энергией Мони, сверкавшей за окнами, воздух в комнате отчётливо потрескивал, пропитанный силой, которая даже для нетренированного глаза Ричарда казалось необычайной магией. Это было то самое удивительное свойство воздуха, которое привлекало и его внимание ещё там, в маленьком читальном зале. Ричард не имел ни малейшего представления и не мог даже вообразить, что происходит и что является целью такого использования магии. Он был одновременно очарован этим зрелищем и приведён в замешательство тем, что очень мало знал о подобных вещах. Однако самое главное, что для него подобное зрелище было загадочно пугающе. Выросший в Вестландии, где никакой магии не было и в помине, он время от времени задавался вопросом, чего же такого был лишён, особенно в такие моменты, как этот, когда ощущал себя беспомощным невеждой. Но в других случаях, подобных исчезновению Келен, он начинал ненавидеть магию. и не желал иметь с ней никаких дел. Посвящённые в учение Имперского ордена нашли бы циничное удовлетворение столь отстранённых отношениях с магией со стороны лорда Рала. Несмотря на то, что он вырос, не имея представления о магии, тем не менее Ричард уже много и узнавал. Например, то, что благодать, начертанная над столе подники, это мощнейший элемент, используемый теми, у кого есть дар. Он также знал, что начертанный кровью этот знак является бы нечто, что делалось крайне редко и только в самых угрожающих обстоятельствах. Разглядывая блестящие линии крови, образующие саму форму благодати, Ричард заметил нечто, что заставило волосы у него на затылке встать дыбом. Одна из ног Ники зависла над самым центром изображённой на столе скульптуры благодати, над той самой частью, что символизировала создателя света, откуда исходила не только жизнь, но и лучи, изображающие дар, проходящий через жизнь, через оболочку и затем в вечность преисподней. Однако другая нога Ники застыла в нескольких дюймах над столом, за пределами внешнего круга рисунка, над той частью, что представляла преисподнюю. Ники парила в воздухе подвешенной между миром живым и миром мёртвых. Ричард понял, что вряд ли так получилось случайно. Он направил взгляд чуть далее, за потрясающего воображение облик парящей в воздухе Ники, и там, в сгустившихся поздинь её тенях, увидел освещаемых время от времени вспышками молнии Натана и Энн, напоминавших той исчезающих то внезапно появляющихся призраков. Они тоже с серьёзным видом наблюдали за Ники, находившейся в центре светящейся магической структуры. Зэд, опустив одну руку на костлявое бедро и поглаживая тонким пальцем другой руки гладкий подбородок, медленно обходил вокруг стола, внимательно наблюдая за непрерывно растущим и усложняющимся узором из светящихся зелёных линий. Снаружи сквозь высокие окна продолжали пробиваться резкие вспышки молний, однако раскаты грома заглушались толстой каменной стеной цитадели. Ричард поднял взгляд, вкладываясь в лицо Нике. С ней всё в порядке? Зеда глядел его, как будто уже забыв, что Ричард давно вошёл в эту комнату. Что? С ней всё будет в порядке? Густые брови Зеда сдвинулись. Как бы это узнать? Ричард вскинул вверх обе руки и с шумом опустил их, выражая своё беспокойство. "Ну какого чёрта, Зэд, разве не ты отправил её туда?" "Не совсем так", ответил Зэд, потирая ладони и продолжая перемещаться вокруг стола. Ричард подошёл ближе к столу, над которым парила Ники. "Что происходит? С Ники всё в порядке? Она в опасности?" Наконец Зэ доглянулся и вздохнул. Мы ничего не знаем наверняка, мой мальчик. Из тени к столу в зеленоватый свет вышел Натан. Было хорошо заметно, как встревожены тёмно-синие глаза высокого предсказателя. Он пожал плечами вместо удиш... утешения, и его длинные белые волосы при этом коснулись плеч. Мы думаем, что с ней всё в порядке, Ричард. Ничего плохого с ней случиться не должно. а заверяла его Н, присоединяясь к Натану. Широкоплечий пророк возвышался над ней в простом шерстяном платье с седеющими волосами, собранными в свободный пучок. Она рядом с Натаном выглядела невзрачной. И Ричард подумал, что почти любой выглядит весьма невзрачным рядом с Натаном. Ричард протянул руку, указывая на сетку из геометрических линий, заключавшую внутри себя нитки. Так что это за штука? контролирующая сеть, сказал его дед. Ричард нахмурился. Контролирующая? Контролирующая что? Огненную цепь, мрачным голосом сообщил З. Мы пытаемся разобраться, как действует огненная цепь во время её запуска, с тем, чтобы суметь найти способы обратить её. Ричард подчесал висок. Ого. Происходящее вызывало у него всё больше и больше беспокойства. Ему отчаянно хотелось отыскать Келен, однако он был глубоко обеспокоен и тем, что могло случиться с Ники при подобной попытке разгадать те таинственные силы, что сотворили древние волшебники. Как первый волшебник Зэбд обладал способностями и талантами, к достижению которых Ричард не способен был даже приступить, и все же волшебники древних времён значительно превосходили Зэда по таланту. При тех знаниях, которыми обладал Зэд, Натан, Энн и Ники, при всём их могуществе, они силились разобраться в выходящем за пределы их собственного опыта, в выходящем за пределы их возможностей, в том, чего опазались даже те древние волшебники. Однако разве был у них выбор? Помимо того, что он лично беспокоился за Ники, Ричард понимал, что она необходима ему для поисков Келен. хотя другие могли быть более могущественными или более знающими в некоторых определённых областях по сравнению с Ники, общая совокупность качеств ставила её на совершенно иной уровень. Вероятно, она была самой могущественной волшебницей, когда-либо появлявшейся на свет. То, что другие совершали с огромными усилиями, Ником могла сделать без затруднений. Самой ценной с точки зрения Ричарда была одна из малозаметных, но всё же удивительных способностей Ники. Кроме Келен, он не знал никого, кто ещё способен так настойчиво концентрироваться на цели, как это делала Ники. Кара бывала просто решительной и твёрдой, защищая его, но Ники способна быть невероятно упорной и настойчивой в достижении любой цели, какую бы ни ставила перед собой. Когда-то давно когда они были врагами. Безрассудная решимость сделала её не только жестокой и эффективной, но и по-настоящему опасной. Ричард был рад, что их отношения изменились. С тех пор, как начались поиски Келен, Ники стала его ближайшим и самым надёжным другом. Хотя она и понимала, что его сердце принадлежит Келен, и ничто изменить этого не может. Он как гребнем провёл пальцами по волосам. Ну, а почему же именно она наверху внутри этой штуки? Она единственная из нас, кто способен использовать магию ущерба, дала короткое пояснение Н. Завал огненной цепи требует наличия элементов ущерба для запуска процесса, а потом и для функционирования. Мы и пытаемся понять весь цикл действия огненной цепи. включая компоненты приращения и ущерба. Ричард мог допустить, что в этом есть некоторый смысл, но это никак не повлияло на его отношение к этому эксперименту. И Нике согласилась на это. Натанат кашлялся. Это была её идея. Наверняка так и было. Ричарду временами казалось, что эта женщина охвачена жаждой смерти. В подобных ситуациях ему всегда хотелось узнать побольше о таком Сейчас он вновь осознавал, что не понимает происходящего. Он указал вверх на совокупность всего плававшего над столом. Мне никогда не приходило в голову, что в контролирующей сети можно использовать человека. Я хочу сказать, что никогда не слышал, чтобы постробные сети выстраивались вокруг кого-то. Точно так же, как и мы, такого не знали, сказал Натан своим глубоким, мучительным голосом. Под пристальным взглядом пророка Ричард почувствовал себя неуютно, так что поскорее повернулся к Зэду. Чего вы этим хотите добиться? Зэд пожал плечами. Все мы сейчас впервые пытаемся провести обзорный анализ контролирующей сети из внутренней перспективы. Чтобы сделать подобное, требуется магия ущерба. И именно поэтому контролирующую сеть не анализировали подобным образом возможно уже тысячи лет. Как же вы тогда узнали, как это делается? То, что никто из нас не делал ничего подобного, сказала Энн. Не означает, что мы не изучали многочисленных описаний подобных процессов. Зэд указал в сторону другого стола. Мы изучали найденную тобой книгу. Огненная цепь. Это самая сложная и трудная для понимания книга из всех, с какими прежде имел дело любой из нас. Так что нам хотелось разобраться во всём, что в ней изложено. И хотя раньше мы никогда не занимались внутренней перспективой, это оказалось близким к тому, что мы умеем. Если тебе известно, как создать стандартную контролирующую сеть, и у тебя имеются все необходимые элементы Дара, то вполне можно производить обзорный анализ прямо из внутренней перспективы. Вот что Ники и делает. Вот почему она должна быть той единственной, кто осуществляет это. Но если существует стандартный способ, зачем требуется вот такой метод? Зэт поднял руку, указывая на линии окружавшие ники. Считается, что внутренняя перспектива даёт более детальное представление о подобной магической структуре, позволяя опуститься в её анализе на более низкий, элементный уровень, в отличие от внешнего наблюдения за стандартным контролирующим процессом. Поскольку, как утверждается, этот способ даёт возможность увидеть больше, чем при стандартном подходе, а Ники обладает нужными способностями, чтобы инициировать его, мы решили, что предпочтительнее будет сделать это вот таким образом. Ричарду даже стало легче дышать. Итак, использование Ники вот таким образом это всего лишь абстрактный анализ и ничего больше. Зед отвёл взгляд, избегая глаз Ричарда. продолжая тем временем разглаживать морщины на лбу. Это всего лишь контролирующий процесс, Ричард, а не запуск подлинного явления. Так что в некотором смысле это не имеет отношения к реальности. То, что реальная магия осуществляется мгновенно, это в данном случае не активная магическая заготовка растягивается довольно долгий контролирующий процесс с тем, чтобы сделать возможным всесторонний анализ. Хотя и не без некоторого риска. То, что ты видишь вокруг Ники, само по себе не является жизнеспособной магией. Зэдд кашлялся. <coughs> Хотя будет запущена реальная магия, находись сейчас здесь вместо Ники Келин, и всё было бы в высшей степени реальным. Руки Ричарда покрылись мурашками. Гортунь его пересохла так, что он едва смог говорить. Он даже ощущал удар своего сердца. заставляющие пульсировать вены на шее. Ему хотелось, чтобы это не было правдой. Но ты сказал, что Ники нужна лишь, чтобы запустить эту сеть. Ты сказал, что это возможно лишь потому, что она способна работать с магией ущерба. Келин была не в состоянии сделать это для сестёр и не стала бы участвовать ни в каком эксперименте. Зэт покачал головой. "Сёстры выстроили вокруг Келин самое настоящее волшебство. Они обладали даром магии ущерба и не нуждались в сотрудничестве Келя. Некий же нужна нам для наблюдения изнутри, с воздействием на обе стороны процесса: и ущерб, и приращение, чтобы мы могли попытаться определить, как это функционирует. Эти два процесса не являются аналогами. Но «Ну а как? сказал дед, мягко прерывая его. Как я уже заметил, мы сейчас немного заняты. Не самое подходящее время для дискуссии на эту тему. Нам необходимо изучить процесс, чтобы понять принцип действия этой магии. Ты позволишь нам продолжить работу? Ричард сунул руки в задние карманы. Безусловно. Он оглянулся на Кару. У неё был вид, который посторонний обычный воспринимает как отсутствующий. Но что до Ричарда, хорошо знающего её, Этот вид говорил о многом и похоже отражал его собственные подозрения. Он вновь повернулся к своему деду. У вас что, в некотором роде неприятности? Зэд бросил в сторону остальных рассеянный взгляд и лишь хмыкнул, затем вернулся к изучению геометрических форм вокруг парящей перед ним женщины. Ричард прекрасно понял, понаблюдав за искажёнными чертами своего деда, что тот был либо очень подавлен, либо очень обеспокоен. С точки зрения Ричарда и то, и другое не предвещало ничего хорошего. Беспокойство за Ники вспыхнуло с новой силой. В то время как остальные стояли на безопасном расстоянии, рассматривая женщину и окружающие её геометрические формы со всех сторон, продолжая хмуриться, пытаясь разобраться в том, каким образом светящаяся контролирующая сеть продолжает выстраивать в пространстве новые линии, Ричард подошёл ближе. Он медленно шёл вокруг стола, наконец-то действительно изучая, в первый раз относясь к этому сознательно, линии, изчертившие воздух вокруг Ники. Подойдя ближе и начав двигаться вокруг стола, он сразу же осознал, что эти линии фактически формируют в пространстве цилиндр, как будто плоский рисунок из них свёрнут в трубу, внутри которой находится Ники. А это означало, что вся картинка была по сути просто-напросто двумерной, да если если и обёрнуто вокруг центра и замкнуто так, что образует цилиндрическую поверхность. Ричард мысленно сделал плоскую эту цилиндрическую форму, наподобие того, как разворачивают пергаментный свиток, чтобы мысленно же увидеть, как именно вычерчиваются эти линии. Проделав подобное, он начал понимать, что в этом хитросплетении есть что-то странно знакомое. Чем больше Ричард изучал взаиморасположение линий, Тем сильнее оно притягивало его внимание, не позволяя оторвать глаз, словно тащило его внутрь, затягивая в форму, состоящую из линий, углов и дуг. Казалось, здесь присутствует нечто, что он давно уже должен был распознать, но это почему-то никак не удавалось. Казалось бы, ему следовало считать эту магическую заготовку, окружившую со всех сторон Ники, чем-то ужасным, подобием формы обобщённого зла. Но в нём не было подобного ощущения. Магическая заготовка просто существует, но она не обладает качеством, относящим её к добру или злу. Те, кто набросили вот такую сеть на Келен, являли собой реальное зло. Четыре сестры тьмы использовали магию для своих зловещих целей. Они воспользовались этой магией в качестве части своего плана по похищению шкатулок Одина. чтобы выпустить владельтелей из преисподней, напускает им самым смерть на всё живое. Вот это по обмен на живые обещания бессмертия. Пристально глядясь в линии, Ричард пытался понять скрывающуюся в них гармонию, рисунок в целом, общее построение линий. А задумавшись над этим, получил и некоторые представления о характере всего этого сплетения. Он начал видеть некоторую логику в развёрнутом перед ним замысле. Затем Ричард указал на одно место, рядом с вытянутой правой рукой Ники, чуть пониже её локтя. Вот это место. Здесь что-то не так, какая-то ошибка, сказал он, хмуро оглядывая сплетённые светящихся лилии завесу. Зэт замер. Ошибка? Ричард не думал, что произнёс это вслух. По крайней мере, это сказано не так громко, чтобы услышали все остальные. Да, именно. Что-то здесь не так. Глава 5. Ричард вновь вернулся к изучению линий, запрокидывая и наклоняя голову, чтобы лучше проследить за ними, когда они проходили через сложные сплетения. Все линии начинались возле Талиеники. Он начал улавливать значение их маршрутов и всё глубже проникал в общий смысл построения. Мне кажется, здесь не хватает опорной структуры, он указал пальцем влево. Нет ли у тебя впечатления, что вот это должно начинаться вот здесь, сзади? Выглядит так, будто вот здесь должна быть линия, проходящая вверх вот таким образом, а затем назад к этой точке, что рядом с локтёмнике. Все его внимание сосредоточилось на общей гармонии линий, и Ричард почти не обращал внимания на всё остальное в комнате. Не могу поверить, что ты мог в этом разобраться, решительно заявил Эрн. Его этот скептицизм не смутил. Когда кто-то показал тебе круг, а в нём имеется небольшой прямоугольник, это сразу определяет, что круг сделан с ошибкой, не так ли? Точно так же можно понять, какая конструкция предполагалась и догадаться, что подобного плоского места здесь не должно быть. Ричард, здесь не просто какой-то круг, Ты вряд ли понимаешь, что собственно видишь перед собой. Она тут же прервалась, едва лишь в её голосе прорезались назидательные нотки. Взяла себя в руки и перед тем как продолжить, сделала глубокий вдох. Я просто хочу подчеркнуть, что в том, что ты здесь видишь, содержится масса самых разных сложностей, о которых ты не имеешь представления. Мы втроём ещё только приступили к разгадке самого механизма. скрывающегося за этой магической заготовкой. Обидю нас в отношении подобных изысканий весьма обширная подготовка. И несмотря на нашу подготовку и знания, мы пока что не упреуспели в понимании метода, лежащего в основе функционирования этой модели. Ты же явно во всём этом построении не разобрался, даже не повернувшись в её сторону, Ричард махнул рукой, отбрасывая это мнение. Не имеет значения. Эта форма, по сути, является символом, натан скинул голову. Чем является символом? пробормотал Ричард, продолжая изучать сплетение линий и пытаясь определить, что в этой архитектуре главное. Да ну, с жаром произнёс дед, отвлекая Ричарда от этого занятия. Я понимаю специфический язык символа. произнёс он с отсутствующим видом, отыскав наконец первичную линию нить и прослеживая её вдоль подъёмов, спусков и скручиваний, всё более приближаясь к пониманию её предназначения. Я уже говорил тебе это. Когда? Давно. Я тогда был с людьми племени Тины. Ричард погружался в глубину общего замысла, пытаясь постичь влияние всей совокупности мелких линий. С нами была Келен и Энн тоже. Боюсь, этого мы не помним, признался Зэд, увидев, что Н в полном расстройстве лишь покачала головой, и с сожалением вздохнул. Из-за совершенного этими сёстрами большая часть памяти, связанной с Келен, для нас остаётся потерянной. Ричард уже практически не слышал его. Он ещё более восторженно ткнул пальцем в сторону прошлёпины в череде лини чуть ниже локтеники. Вот Говорю же тебе, вот здесь не хватает линии. Я уверен в этом, Ричард повернулся к деду и тогда заметил, что все окружающие уставились на него. Вот тут вот, сказал он очередной раз, указывая. От конца вот этой ведущей вверх дуги и вот до этого треугольного пересечения должна быть линия, задно хмурился. Линия? Да, Ричард не понимал, почему они этого всего ещё не замечают. Для него этот факт был так же заметен, как и отсутствие ноты в простой мелодии. Линии не хватает, и очень важной линии. Важной! повторил Энслих раздражённо. Ричард же более возбуждаясь вытер ладонью рот. "Очень", вздохнул. "Ричард, о чём ты говоришь? Не может быть такого, чтобы ты научился разбираться в подобном?" усмехнулась Энн, на какое-то время теряя терпение. Взгляните, сказал Ричард, вновь обращаясь к ним. Вот это на самом деле символ, общая идея. Зэт почесал затылок, бросив короткий взгляд в окно, когда молния вспыхнула особенно ярко и настолько близко, что высвобожденный ею раскат грома ощутался так, будто мог расчитать каменные стены цитадели. Затем вновь обратился к Ричарду. И эта общая идея, она знакома тебе, Ричард? Да, Это нечто вроде перевода с другого языка. Впрочем, подобное вы и пытаетесь сделать, строя такую вот контролирующую сеть. Эта форма отображает идею точно таким же образом, как математические уравнения выражают связь между физическими символами. Например, уравнение, выражающее соотношение длины окружности с диаметром. Визуальные символы можно воспринимать как некий язык, примерно так же, как как и математику можно считать ну неким особым языком. И обе эти разновидности языка способны дать определённое представление о природе вещей. Зэд методично поглаживал волосы на затылке. Ты считаешь символы одной из разновидностей языка в некотором смысле. Например, возьмём этот знак, благодать, начерченный над столе под нити. Совершенно типичный символ. Внешний круг представляет начало преисподний Так как так как внутренний круг представляет пределы мира живого, разделяющих квадрат представляет завесу между этими мирами. В центре восьмиконечная звезда, представляющая свет Творца. Восемь линий, исходящих из концов этой звезды в пространство за границы внешнего круга, представляют дар, привнесённый из мира сдания через весь мир жизни, через завесу и далее в мир смерти. Всё вместе это образует символ И когда смотришь на него, то видишь целиком всю идею, и можно сказать, что тебе вполне понятен её язык. Если же в процессе построения магии кто-то, у кого есть дар, начертил благодать не вполне точно, то есть неправильно выразился на соответствующем языке, тогда символ будет работать неправильно или может даже стать источником неприятностей. Скажем, хмм, если ты увидел благодать с девятиконечной звездой или без одного из кругов. Разве не понял бы, что символ изображён неверно? Например, если квадрат, представляющий завесу, начерчен неправильно, то при определённых обстоятельствах это может даже, ну, чисто теоретически, пробить завесу и позволить двум мирам в определённом месте слиться. Итак, этот символ и понятно, какую идею он представляет. Тебе известно, как он должен выглядеть? И это он начерчен неправильно. Ты в состоянии распознать ошибку. Свишки молний на какое-то время затихли. Комната погрузилась лишь в слабый свет ламп. Далёкий гром зловеще доносился снизу, из долины. Зэт, продолжавший стоять неподвижно, с куда большей сосредоточенностью изучал Ричарда, чем контролирующую сеть. Я никогда раньше не смотрел на это подобным образом, Ричард. Но признаю, что в твоём подходе может быть определённый смысл. Натан выгнул бровь. Наверняка есть, Энли шдахнула. Возможно. Ричард отвернулся от их угрюмых лиц и сосредоточился на светящихся линиях. Вот, прямо в этом месте, сказал он, указывая рукой, ошибка. Зэд вытянул шею, чтобы внимательнее вглядеться в линии. Давай для дальнейшего обсуждения, допустим, Что ты прав. И что на твой взгляд это означает? Сердце Ричарда тяжело стучало, пока он обходил вокруг стола, торопливо прослеживая, как линии развиваются дальше. Он даже воспользовался пальцем, держа его очень осторожно в озасветяющегося зелёного луча, чтобы отследить его прохождение через сплетение рисунка. И нашёл то, что ожидал. Вот, взгляните сюда на эту только что образовавшуюся структуру, возникшую вокруг вот этих более ранних, первоначальных линий. Взгляни на хаотическую природу вот этой новой группы линий. Они меняются, они переменные, тогда как в этом символе все си линии должны быть константами. Переменные? Растерянно пробормотал З, как будто следуя за рассуждениями Ричарда запутался окончательно. "Да", сказал Ричард. Это явно не часть символа, а биологическая форма, то есть совершенно иная структура. Натан, вздохнув, провёл руками назад по седым волосам, будто вытирая их, но промолчал. Лицо Н покрывало густой туманец. Это магическая заготовка, негативная. Она не может иметь ничего биологического. В этом-то и проблема, сказал Ричард, стараясь отвечать на смысл её возрождений, а не на общее раздражение. Не должно быть вот таких вот переменных примесей там, где предположительно следует использовать константы. Это словно бы в математическом уравнении любой член мог произвольно менять своё значение. Подобное сделало бы математическое уравнение неверным, неработающим. Алгебраические символы могут быть переменными, но только когда они имеют специальноговорённые границы этих изменений, но числа при этом постоянны. То же касается и структур Символ должен формироваться из неактивных констант. Можно сказать, как простое сложение или вычитание. Внутренняя переменная лишает символ подстоянства формы. Я не ухватил нить, признался Зэд. Ричард указал на стол. Вы начертили благодать кровью. Благодать это константа. Кровь же имеет биологическую природу. Почему вы поступили именно так, чтобы всё это действовало? поспешно заявил Н. Нужно было инициировать внутреннюю перспективу контролирующей сети. Вот так оно и делается, таков метод, Ричард поднял палец. Точно. Вы умышленно ввели управляемую биологическую переменную кровь в систему, являющую собой константу, то есть благодать. Хотя и помнили о том, что она остаётся за пределами самой магической заготовки. Это всего лишь ускоряющее средство, катализатор. И думаю, Внутри благодати должна быть такая переменная, которая позволяла бы магии, что вы инициировали, следовать своим курсам без воздействия со стороны константы, то есть благодати. Понимаешь? Это даёт контролирующей системе не только силу, вызываемую благодатью, но и свободу, приобретённую через биологическую перемену. Стоит целью, чтобы она могла осуществлять свой рост в соответствии с потребностями, проявить свою истинную природу и цель. Кара, в ответ на брошенный в её сторону взгляд Зеда, сказала: "Нечего смотреть на меня. Каждый раз, когда он принимается за подобное, я только киваю и улыбаюсь, дожидаясь, когда начнутся неприятности". Зэд сделал обиженное лицо, пристроев одну руку к бедра, он сделал несколько шагов в сторону, прежде чем отклянуться назад. "Ни разу за свою долгую жизнь Я не слышал такого объяснения действий контролирующих сетей. Хмм, весьма оригинальный взгляд на её природу. Самое неприятное заключается в том, что при таком извращённом подходе оно действительно имеет смысл. Я не говорю, что считаю тебя правым, Ричард, но это, без сомнения, весьма тревожное рассуждение. Если ты прав, сказал Натан. Это должно означать, что все эти годы мы были детьми, игравшими со огнём. То есть, конечно, если оно действительно так, едва слышно добавил он. На мой взгляд, чрезмерно остроумно. Ричард обратил взгляд к женщине, застывшей в пространстве, к женщине, не способной в эту минуту сказать ни слова о своём имени. Чью кровь вы использовали, чтобы начертить богодать? спросил он остальных стоявших позади него. Кровники, сказал Натан. Она сама предложила это. Она сказала, что это самый подходящий метод и единственный способ заставить сеть работать. Ричард повернулся к ним. "Ники, вы использовали кровь Ники в заткивну. Именно так? Вы создали переменную с помощью её крови и отправили её внутрь этой структуры, кроме указаний Ники о том, что именно так следовало сделать", сказала Энн. Мы провели массу исследований и тщательно убедились, чтобы обрести уверенность, что это правильный метод инициации внутренней перспективы. Уверен, что вы провы пре обычных обстоятельствах, поскольку вы все знатоки надлежащих методов осуществления подобных изысканий. Но данная ситуация может означать лишь то, что имеющееся искажение слишком отличается от любой обычной проблемы, проявление которой можно было бы ожидать в данном контролирующем процессе. Ричард провёл пальцами по волосам. Это должно быть чем-то, не знаю, чем-то невообразимым, вздохнул плечами. "Ричард, ты действительно полагаешь, что присутствие Ники там, в случае, когда она была сама и источником крови для усиления сети, может создать проблемы?" Ричард, шагая по комнате, пощипывал нижнюю губу. Вообще-то, если бы начальная магическая заготовка, которую вы использовали, была чистой, но вот это таковой не является. Она загрязнена другой биологической переменной, думаю. Да, думаю, использование такого источника контролирующей переменной, то есть нити, позволяет загрязнению вырасти до любого масштаба. То есть, спросил Натан. Ричард продолжил ходить, сделав жест рукой. То есть это примерно как подлить масло в огонь. Похоже, воображение у тебя разыгралось, заметил Энн. Собственно, чем может биологическая переменная повредить контролирующие сети? спросил Натан. Ричард повернулся назад и начал вновь разглядывать линии. как они обходят другое то место, через которое должны были бы и пройти, оставляя в сети пустое пространство. Не знаю, наконец признался он. Зэт подошёл ближе. Ричард, твои идеи оригинальны, и они безусловно стимулируют работу мысли, за что тебе большое спасибо. И вполне возможно, что они могут оказаться полезной догадкой и таким образом помочь понять гораздо больше, чем нам удаётся. Но не всё в твоих рассуждениях верно. А кое-что просто ошибочно, Ричард оглянулся через плечо. В самом деле? И что, например? Как? Зэт пожал плечами. Ну, прежде всего, биологические формы тоже могут быть символами. Разве дубовый лист это не биологическая форма? И разве ты её не в состоянии распознать? И разве змея не относится к символическим понятиям? Разве реально существующий объект к ней считать целое, скажем, дерево или человек? Не могут быть использованы символически, Ричард прищурился. Ты прав. Я никогда не думал об этом с такой позиции, но ты прав. Он вновь повернулся к могической заготовке, новыми глазами разглядывая область биологического загрязнения. Внимательно изучил сбивающее стоку скопление линий, пытаясь найти в нём некий смысл, разгадать его структуру. Хотя он и прилагал все усилия, это оказалось бесполезным. Структуру определить не удалось. Но почему нет? Если искажение этой формы биологически по происхождению, как ему это было известно, то тогда, по мнению Зеда, некая исходная модель должна была проявиться внутри этого изображения, а её нет. В сплетениях не было ничего, кроме бестолково запутанных линий. Но затем он осознал, что похоже всё-таки распознал небольшой участок в этой путанице. Один участок выглядел как нечто текучее, жидкое. Но это не несло никакого смысла, потому что он заметил и другую часть этой путаницы, которая выглядела почти полной противоположностью. Другой фрагмент выглядел более похожим на символическое представление огня. Но ведь здесь может присутствовать более одного элемента. Дерево можно представить символом в виде листа дуба или в виде желудя. И видит целого дерева, но сам объект только один. И при этом магическую заготовку загрязняли бы три символа. Три объекта. Он наконец-то заметил их, после чего смог распознать и каждый в отдельности: вода, огонь, воздух. Они все были здесь, устраивая путаницу, смешиваясь друг с другом. Одухи, только и прошептал Ричард. Глаза его округлились. Он выпрямился, мурашки покрыли его руки. Уберите её оттуда. Ричард сказал Натан. Она прекрасно. Уберите её оттуда, уберите немедленно. Ричард начал облаян, говорю вам, эта магическая заготовка имеет изъян. Ну, так ведь это то самое, что мы и пытаемся сейчас исследовать, разве не так? сказала Энс с подчёркнутым терпением. Вы не понимаете, Ричард указал в сторону цилиндра из мягко светящихся линий. Это не тот вид изъяна, который следовало бы искать. Этот изъян убьёт её. Магическая заготовка утратила свою инертность. Она перестала быть неактивной. Эта структура вида изменяется. Оно становится жизнеспособным, то есть начинает практически осуществляться. Практически осуществляться? Лицо Зеда исказило скептическое выражение. В любом случае, как тебе удалось, да вы должны убрать её оттуда. Уберите немедленно, прямо сейчас. Глава 6. Не имея возможности двигаться и говорить, Ники воспринимала всё, что было сказано, хотя голоса звучали глухо, отдалённо, растянуто, будто приходили из какого-то далёкого мира, из-за какой-то зеленоватой завесы. Ей хотелось крикнуть: "Слушайте его!"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 выродилась в жесточайшей муке каждая новая линия прорезавшая пространство вокруг ники имела соответствующее внутреннее проявление ощущавшееся так будто эта линия глубоко ранила её душу в самом начале она обнаружила что частью механизма посредством которого магия распознавалась по мере того как она распускалась было удовольствие точно тем же образом, как удовольствие способно поддерживать благодетельные надлежащие стороны жизни, оно проявляло и замысловатую природу магической заготовки во всём её великолепии. Это ощущалось примерно как наблюдение за чрезвычайно красивым восходом или дегустацию восхитительных деликатесов или погружение взглядом в глаза любимого и получение точно такого же ответа во взгляда. по меньшей мере, по её представлениям, это ощущалось как обожающий взгляд в вашу сторону. Но также она открыла, что здесь, как и в жизни, боль сигнализировала о нарушениях в работе. Никий ни за что не согласилась бы на подобный метод анализа функционирования конструируемой макии посредством переживания её наблюдения изнутри, если бы осознавала Как именно будет выявлять то, что казалось повреждено и испорчено, что в самой магии идёт как-то косо. Она задалась вопросом: "Стало бы она всё же настаивать на таком опыте, зная об этом всё?" И решила: "Да, стало бы, будь хоть малейший шанс помочь Ричарду". Несмотря ни на что, в этот момент мало что имело значение для неё, кроме боли. Боль была за пределами всего, что ей когда-либо доводилось испытывать. Даже муки, причиняемые сноходцем, не доставляли ей такого страдания. Для неё оказалось почти невозможным думать о чём-либо, кроме как о желании освободиться от этих мучений. Порча внутри магии оказалась столь велика, что у неё не оставалось сомнений, что испытание окажется для неё роковым. Ричард указал им место, где начинались нарушения структуры. Он выделил в ней фундаментальный изъян. Это загрязнение, скрытое внутри магии, рвало нити на части. Она практически ощущала, как её жизнь просачивается за пределы этого ужасного круга, окружающего благодать. Эта благодать, начерченная её кровью, символизировала её жизнь. И она же, окажется, её смертью. Сейчас, ники, сделав широкий шаг, стояла сразу в двух мирах, и ни один из них не был полностью реальным для неё. И находясь пока ещё в мире живого, она могла чувствовать, как неумолимо скользит к тёмной пустоте за его границей. И всё это время окружавший её мир живого терял свою весомость. при этом ей очень хотелось спустить всё к чёрту и позволить себе соскользнуть навсегда в вечность небытия, если бы только это означало прекращение боли. Хотя она и не могла пошевелиться, но видела всё, что происходило в комнате, не посредством глаз, но с помощью своего дара. Даже за гранью страданий она воспринимала столь экзотическую форму восприятия,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 Ричард переводил взгляд с одного испуганного лица на другое. Да что с вами? Вы должны убрать её оттуда. Но прежде чем Энн смогла возразиться очередной лекции, Зэт сделал ей знак молчать. Только убедившись, что её губы остались плотно сжатыми, он обратил внимание на внука. Очередная линия выступила из сплетения и прочертила путь через пространство. Ники почувствовала это так, будто тупая игла для вязания проделала стежок в её душе, протянувшись сквозь неё за собой боль от той светящейся нити, что ещё сильнее привязывала её к миру смерти. Несмотря на эти ощущения, она прилагала все усилия, чтобы оставаться в сознании, хотя капитуляция с каждым моментом казалась ей всё более приятной. Зэдуказау рукой в её сторону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 Ричард ухватил деда за руку. И как долго он тряс старика как итерпичную куклу. Как долго длится этот процесс? Зэд с трудом оторвал пальцы Ричарда от своей руки. Мы никогда ещё не наблюдали за подобной магией. Трудно сказать, как долго. Но для такого сложного процесса, каким обещает быть этот, я не могу обещать, что он займёт меньше 3-4 часов. Она там уже около часа, так что ещё несколько часов прежде чем процесс завершится и затухнет. Ники знала, что у неё нет этих часов. У неё оставались по меньшей мере минуты, прежде чем порождённое загрязнением притяжение навсегда утащит её за завесу в мир мёртвых. Она думала о том, что довольно странно закончить свою жизнь так неожиданно, так обыденно.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 Осознаёт ли он, что видимое им, хотя и доступно наблюдению, но существует в основном лишь как аура и всё же представляет реальную силу, яростно, злостно ежеминутно пронзающую её. Очередная линия выдвинулась из сплетения под углом явно неправильным, и Ники почувствовала внутреннее удушье. Она ощутила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 медленно плыть к этому миру но затем в таинственной потусторонней тени увидела нечто она застопорилась удерживая себя от скольжения к тёмному берегу смерти нечто с раскалёнными докрасна как пары угли глазами устремившее взор из тёмной тени вся злонамеренность этого дышащего жаром взгляда была устремлена кричарду, непячаянно боролась, пытаясь выкрикнуть предупреждение, и невозможность сделать это терзала её сердце. "Склоните", прошептал Ричард пристально глядя на неё. По её щеке скатилась слеза, Эн лишь печально покачала головой. Вероятно, потому что она не моргает, только и всего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 но она понимала, что он не способен это сделать. Что ж, она с готовностью отказалась бы от жизни, чтобы лишь на одну минуту оказаться в его руках. Наконец, с обречённостью в голосе, Ричард ответил: "Гармонии". У Энn округлились глаза. Натан позволил себе вздох облегчения, как будто теперь понял, что Ричард всего лишь выдумщик. Зэд поднял бровь. Гармонии? Ричард, боюсь, на этот раз ты ошибаешься. Такое просто невозможно. Гармонии элементы преисподней. Как ни покушаются они на проникновение в наш мир, они на это не способны. Они поглощены преисподней навечно. Я очень хорошо знаю, что такое гармонии, сказал Ричард почти шёпотом. Келена освободили их.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 но никаких возражений не высказал Энлиш бросила на пророка полный подозрительности взгляд Зэд развёл руками Ричард она могла лишь думать, что вызывает их но уверяю подобное действие слишком сложно к тому же мы наверняка знали бы будь гармонии свободны находясь в нашем мире не терзаясь сомнениями на этот счёт гармонии не на свободе Теперь уже нет, мрачно ответил ему Ричард. Я выдворил их назад, в преисподнюю, но Кэлин осталась при мнений, что из-за того, что она бездумно перенесла их в наш мир, началось разрушение самой магии. Каскадное изменение, как однажды написал нам ты. Зэт был ошеломлён. Каскадное изменение, ты мог слышать такое только от меня.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 Тем временем в комнате становилось всё темнее. Ники уже едва могла видеть сквозь окутывающую её завесу боли, но в тьме она всё же ещё могла различать те зловещие глаза по задиричёрда, наблюдавшие и ожидавшие. Никто, кроме Ники, не знал, что затаилось там, в этом призрачном месте между двумя мирами. Ричард так и не узнает, что собственно ударила его, а у Ники не было возможности предупредить его. Она почувствовала, как очередная слезинка скатывается по её лицу. Ричард, увидев, как эта слеза скользнула по её подбородку, наклонился ближе. С безмолвной решительностью он воспользовался пальцем, чтобы проследить первичные пути, образующие соединение и основную структуру символа. как он называл всю эту конструкцию из световых нитей. Это должно быть осуществимо, настаивал он. Эн казалось, была вне себя, но сохраняла молчание. Натан наблюдал с холодным смирением. Зэт подтянул повыше рукава своего простого халата, ещё сильнее открывая костлявые руки. Ричард, невозможно прекратить работу. Даже примитивный контролирующий сети, не говоря уже о такой, как эта. Нет, это не так, с раздражением сказал Ричер. Вот, видишь, прежде всего нужно прервать вот это движение. Чё, Ричард, как же, по-твоему, можно проделать подобную штуку? Магия защищает себя. Эта сеть поддерживается энергией, как магии ущерба, так и магии превращения. я не имеет внутренние средства защиты, создаваемой и той, и другой магиями. Ричардs минуту пристально смотрел в раскрасневшееся лицо деда, прежде чем снова повернуться к путанице Линь. Он вновь взглянул на Ники, после чего с большой осторожностью просунул руку через сеть линий, чтобы коснуться её чёрного платья. Я не позволю, чтобы это проглотило тебя, прошептал он ей. Не было приятнее слов, даже если она и осознавала, что он не понимает всю невозможность своего обещания. Когда его палец коснулся её платья, рисунок линии сдвинулся от плоской к трёхмерной форме и стал напоминать немологическую заготовку окалючий кустарник. Для Ники же это ощутилось как вонзившийся нож. Она изо всех сил старалась не терять сознания. фокусируя при этом взгляд на горящих вогнями глазах, ей просто необходимо найти способ предупредить Ричарда. Его рука застыла. Затем он осторожно вытянул её назад. Рисунок стал плоским, свёрнутым, двумерным. "Ники, будь она в состоянии дышать", вздохнул он с облегчением. "Ты видел это?" спросил. Зэт кивнул.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 Кажется, вполне очевидным, что бы ни происходило, оно меняет методику работы магии. Ричард Кивну. Ещё хуже то, что-то неопределённое, переменное. Загрязнение, вызванное присутствием в мире гармоний, является по сути живым. Оно непрерывно развивается, видимо, затрагивая всё больше различных видов магии.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 Каждый, кто оказался затронут ею, будет страдать потерей памяти в отношении всего, что хотя бы косвенно связано с Келен. Что заставляет тебя рассуждать подобным образом? спросил Зэд. Сам посмотри, сколько всяких событий, связанных с Келен, вы уже утратили. Потеря памяти может быть всего лишь средством, за счёт которого загрязнение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 Помолчи. Как я уже сказал, я разбираюсь в символических конструкциях. Здесь же сплошная путаница. Натан глянул на окна, заряяемые вспышками морей. Когда же комната в ночь погрузилась во мрак, Нике снова смогла видеть существо, наблюдавшее за ними из мира тьмы. И ты искренне веришь, что это каким-то образом вредит Нике? спросил Зет. Я знаю, что это так. Взгляни вот на это отклонение справа. Подобное смертельно даже без добавления вот здесь этого изгиба. Я достаточно много знаю о конструкциях заклинаний, приводящих к летальному исходу. Зэд грозно глянул на Ричарда. Неплохо бы разобраться, о чём ты говоришь вообще и что имеешь в виду, упоминая конструкции заклинаний, приводящих к летальному исходу. Позже сначала нужно извлечь её оттуда. и необходимо извлечь прямо сейчас. Зэдлиш удручённо покачал головой. Мне бы и самому хотелось знать, как это сделать, Ричард, но как я уже сказал, не знаю. Если ты попытаешься извлечь её оттуда до окончания действия контролирующей сети, одно это само по себе наверняка убьёт её. Вот это я знаю точно. Почему? Потому что её жизнь в каком-то смысле приостановлена. Разве ты не видишь, что она не дышит? Окружающая её магическая заготовка поддерживает её жизнь, в то время как она сама не делает этого, пока сеть проходит через стадии контроля. Сейчас она в определённом смысле часть самой магии. Удали её оттуда, и ты удалишь её из механизма, поддерживающего её жизнедеятельность. Сердце Ники опустилось.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 всё крепче пришивал её к своей судьбе, неумолимо утягивая в тьму вечности за грань жизни. Хотя эта структура и изменяется, заметил Ричард Слоновс, рассуждая вслух. В ней есть нечто, сохраняющее её общую форму. Речь, контролирующая сеть является самовоспроизводящейся. Даже если она изменяется, как ты говоришь, нет никакой возможности остановить этот процесс. Если удастся его остановить, пробормотал Ричард. Сеть отпустит Ники, и тогда, пока мы вытаскиваем её из этой системы, её жизнь всё ещё будет поддерживаться магией. Вздохнув, Зет покачал головой, будто решил, что Ричард так и не понял того, что он сказал. Ричард изучал недавно появившуюся линию, затем внезапно потянулся. И поместил палец на сплетение, образованное перед областью загрязнений. Возле его пальца линия погасла. "Добрые духи", произнёс Натан, наклоняясь вперёд. Тень сделала шаг вперёд. Теперь Ники смогла разглядеть свиренные клыки. Исчезновение линий ощущалось неки так, будто из неё вытягивают всё нутро. Ники боролась, цеплялась за жизнь.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 но с криком, будто отдёрнул руку словно от огня. Это защита из магии ущерба, сказал Н. Зэд метнул в её сторону убийственный взгляд. А ты помнишь те оградительные щиты во дворце пророков, спросил её Ричард. Помнишь, что мне удавалось проходить через них? Н кивнула. Мне ещё снятся ночные кошмары о том времени. Ричард снова потянулся вперёд на этот раз уверенней. и вновь заблокировал святящуюся линию и вновь она погасла тогда Ричард воспользовался пальцем другой руки по отношению к сплетению предшествующему погасшей линии мгновенно погасло ещё несколько линий он переместил первый палец закрывая другую опорную точку отступая назад от структуры рисунка заставляя магию сворачиваться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 Комната вокруг замерцала, вновь становясь доступной для введения Ники посредством дара, как при ярких вспышках молнии, но она знала, что это не молнии. Светящиеся глаза продолжали внимательно осматриваться, будто тоже ощутили неустойчивость в потоке энергии, которую прервал Ричард. Неужели никто, кроме Ники, не сознаёт, что Ричард воспользовался своим даром, чтобы проникать сквозь такие защитные поля?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 Некя ощутила это так, будто молния ударила прямо в неё, и удивлялась, почему до сих пор всё ещё жива. Это должно быть только потому, что Ричард остановил магию, не разрушая её. Он методично гасил её, как задувают освещение из длинного ряда свечей. Немного подумав, Ричард опустил руку ниже и заблокировал ещё одну линию. Та погасла. исчезая во всём сложном сплетении. Фигура зверя начала выдвигаться из пресподней, частично переходя в мир живого. Он потягивался и выгибал передние лапы, проверяя свои новообретённые мускулы. Хлыки блеснули в свете ламп, когда он зевнув широко раскрыл челюсти. Никто не замечал этого, потому что всё внимание было сосредоточено на светящихся линиях, окружающих нити. продолжая блокировать одно из хитросплетений линий, Ричард очень осторожно поместил палец так, чтобы отсечь предыдущий фрагмент структуры. Теперь вся сеть, ещё не лишившаяся своих главных частей, но потерявшая целостность, начала распадаться на части. Появились углы, распадались сплетения, выпуская ранее присоединённые линии. Некоторые линии сталкивались друг с другом, соскрещиваясь вспышками белого света в местах контакта, в результате чего гасли всё новые и новые линии. Внезапно сеть из оставшихся линий обрушилась, как падает занавес. В этот момент Ники смогла ощутить, как все стежки энергии, прежде пронизывавшие её, растворились. И едва лишь падение сети дошло до знака благодати, всё погасло. В одно мгновение вся структура исчезла. Освобождённая из спутанного переплетения линий, Нике резко свалилась на стол, пытаясь одновременно сделать вдох и издать отчаянный крик. Лишённые силы ноги не могли удержать её, и она рухнула, опрокидываясь через край стола. Ричард успел подхватить её на руки. Тяжесть её тела заставила его припасть на колено, но он сохранил равновесие, удержав её от падения на каменный пол.